Глава 4. Вооруженный глаз Ничем не оснащенное зрение вряд ли позволит вам увидеть Вселенную во всей ее славе. Пока оптические приспособления не перекинут для нас мост через физически непреодолимые расстояния, мы не приблизимся к пониманию того, что в ней находится. Человеческие существа нуждаются в помощи инструментов даже для того, чтобы узнать, что происходит в видимом космосе. не говоря уж о множестве явлений, заметных только в невидимом свете. Сам по себе человеческий глаз хороший, но не первоклассный приемник излучения. Он способен различать очертания деталей с угловыми размерами не менее 1,6 доли градуса полного 360-градусного круга, воспринимаемый сетчаткой диапазон длин световых волн, разочаровывающий узок от 400 до 700 миллиардных долей метра, Крохотный участок электромагнитного спектра. Этот участок носит самоочевидное название – видимый свет. Если представить себе свет как волну, распространяющуюся в пространстве, длина этой волны представляет собой расстояние между двумя ее последовательными гребнями. Сосчитайте, сколько таких гребней пройдет через некоторую точку за одну секунду, и вы получите частоту. Какова бы ни была скорость бегущей волны, чем короче ее длина, тем выше частота. Электромагнитный спектр простирается в обоих направлениях до бесконечности, и в сторону длинных волн, где он возможно ограничен размером самой Вселенной, и в сторону волн коротких, где ограничение возможно ставит квантовая физика. Сейчас мы располагаем техникой, позволяющей регистрировать волны с длиной от менее одной сто миллиардной доли метра, высокочастотные гамма лучи до многих сотен километров крайне низкочастотные радиоволны отличие в квадриллионы раз тысячелетия назад если человек хотел посмотреть на небо или на противоположную сторону широкой долины, он мог воспользоваться длинной пустотелой трубкой, которая помогала фокусировать внимание и уменьшить блики так делал аристотель и вероятно его предшественники. Но никакая пустая трубка, какой бы длинной она ни была, и неважно, отделана ли она золотом, как у древнего ассирийского мастера, вырезана ли из нефрита, как у древнего китайского художника, или прикреплена к армелярной сфере, как придумал сделать один сведущий в математике средневековый римский папа, не могла бы помочь вашей физиологической неспособности разглядеть планету Нептун, или оценить численность вражеской армии или флота на большом расстоянии. Но как только вы вставите в трубку пару линз, у вас в руках окажется оптический телескоп. Инструмент для усиления органов чувств, телескоп, позволяет как увидеть светящиеся предметы, слишком слабые для глаза, так и различить мелкие детали, которые глазом неразличимы. Эта способность называется разрешением. Во-первых, он доказывает вам, что объект, который вы ищете, существует. Во-вторых, делая различимыми его форму, движение и цвет, он рассказывает вам, чем этот объект может быть. Задача телескопа — собрать максимальное количество удаленной от вас информации и передать ее в ваш мозг посредством ваших глаз. Рассматриваете ли вы армию врага или небесные светила, каждый бит информации, который вы получаете, доставляется вам лучом света. В структурном смысле телескоп немногим отличается от ведерка для сбора фотонов. Независимо от того, что вам важнее, чувствительность регистрации или разрешения, чем больше диаметр вашего ведерка, тем больше фотонов вы соберете. Собирающая площадь растет как квадрат диаметра, так что если вы утроите диаметр, вы увеличите способность вашего телескопа регистрировать объекты в 9 раз. Разрешение определяется отношением диаметра телескопа к длине волны света, которую он собирает. Чтобы добиться максимального разрешения, вам нужна ведерко намного более широкая, чем выбранная вами длина волны. Для видимого света, длины волны которого измеряются сотнями нанометров, диаметра собирающего отверстия в несколько метров более чем достаточно. И точно так же, как любителю вина нравятся настолько тонкие бокалы, чтобы граница между напитком и губами почти исчезла, астрофизик добивается того, чтобы технические ограничения его телескопа, слабые стороны самого наблюдателя и искажения, вносимые атмосферой Земли, были, насколько это возможно, исключены из получаемых данных. Прибор, помогающий видеть на расстоянии, появился всего четыре столетия назад. Это была пара линз размером с круглое печенье, жестко укрепленных внутри трубки. В сентябре 1608 года, как раз в разгар конфликта между католиками и протестантами, известного как «Восьмидесятилетняя война», мастер, занимающийся изготовлением очков, Ханс Липергей, представил это устройство принцу Морису Насаускому, главнокомандующему вооруженными силами объединенных провинций Нидерландов. Эта трубка и была первым настоящим исторически подтвержденным телескопом, хотя имеется множество упоминаний и о более ранних подобных изобретениях. О замечательном приборе Липергея узнал Галилей и за полгода построил свой собственный, лучшего качества. Ранние телескопы собирали мало света, и получаемые ими изображения удаленных объектов, как небесных, так и земных, были расплывчатыми, искаженными и тусклыми. Линзы были маленькими и толстыми, сделанными из плохого стекла. имели неравномерную кривизну и были неважно отполированы. В те далекие дни, когда, несмотря на слагаемые им телескопы давали немногим больше данных, чем нам позволил бы получить обычный театральный бинокль, их достижения обычно были связаны с увеличением, а не разрешением. Первый телескоп Галилея, свинцовая труба с двумя купленными в магазине линзами от очков, изготовленная в начале лета 1609 года, приближала объект в три раза. По той же арифметической закономерности, что и в случае собирающей площади телескопа, если мы возведем эту тройку в квадрат, мы получим объект в 9 раз большего размера, чем он представляется невооруженному глазу. А к концу осени того же года Галилей построил телескоп, в котором объект выглядел уже в 60 раз больше. Конечно, астрономы 17 века не догадывались о том, насколько плохи были их телескопы. Наоборот, они восхищались тем, какой выигрыш дает телескоп по сравнению с человеческим зрением. И они действительно сумели сделать удивительные открытие. Летом 1609 года английский астроном Томас хериот научный консультант сэра Уолтера Реллия, разглядел лунный полумесяц достаточно хорошо, чтобы зарисовать некоторые детали лунной поверхности. Это был первый известный портрет Луны через зрительную трубу. Той же осенью Галилей, вооруженный значительно лучшим телескопом, увидел и зарисовал на Луне горы и кратеры, а также получил и другие великолепные и удивительные виды, четверку лун вокруг Юпитера, невидимые глазом звезды в туманности Ориона и в скоплении Плеяд, пару периодически появляющихся и исчезающих объектов вблизи Сатурна. Спустя столетия, наблюдая Сатурн в еще больший и лучший телескоп, Христиан Гюйгенс увидит, что эти его компаньоны на самом деле являются двумя частями окружающего Сатурн-кольца. А еще, всего через 20 лет, Джованни Кассини в еще лучший телескоп разглядел там два концентрических кольца, разделенных промежутком, щелью Кассини. За тысячелетия до воздушных бомбардировок небо было царством воздуха, света, дождя, ветра и божеств. Никто не мог себе представить, что, глядя вверх, можно предотвратить военную опасность. Армии наступали по воде или по земле. Идею о том, что небо следует наблюдать, чтобы защититься от врагов, принес только век 20 -й. Напротив, возможность следить за земными кругозорами всегда была мечтой генералов, оптиков, мореплавателей и вообще всех, кому необходимо было смотреть вдаль. Случилось так, что когда в сентябре 1608 года Ханс Липергей прибыл в Гаагу, чтобы представить то, что в его рекомендательном письме называлось устройством, посредством которого все предметы на очень большом расстоянии можно видеть так, как если бы они находились поблизости, в этом городе шли напряженные мирные переговоры, и он был полон дипломатических представителей и делегаций. Французы играли роль посредников между представителями Нидерландов И их испанско-бельгийскими противниками, и обе стороны никак не могли решить, следует ли им продолжать драться или надо заключить мир. И вот в гуще этих событий появляется приятный человек из Мидельбурга со своим оптическим изобретением, надеющийся получить на него патенты и вознаграждение, и не только получает то, на что надеялся, но его изобретение неожиданно оказывает значительное влияние на ход переговоров. Вот написанное в начале октября, всего через несколько дней после того, как главнокомандующий вооруженными силами Испании покинул Гаагу, сообщение лица, посвященного внеслыханные возможности изобретения. Со сказанными стеклами с башни Гааги можно увидеть часы в Дельфте и окна церкви в Лейдене, невзирая на то, что эти города находятся от Гааги, в полутора и трех с половиной часах пути соответственно. На членов парламента Нидерландов Прибор Липергея произвел такое впечатление, что они послали инструмент принцу Морису со словами «С помощью этих стекол будут видны секретные перемещения врага». Испанский главнокомандующий, столь же пораженный, сказал родственнику Мориса принцу Генри «С этой минуты я не смогу больше чувствовать себя в безопасности, ведь вы будете видеть меня издалека». На это Генри пошутил «Мы запретим нашим людям стрелять в вас». Автор письма углубляется в описание возможностей инструмента. Сказанные стекла очень полезны при осадах и тому подобных делах, так как за милю и более можно заметить все происходящее так же ясно, как если бы мы находились очень близко к тому месту. И даже звезды, которые обыкновенно недоступны нашему взору и нашим глазам по причине своей малости и слабости нашего зрения, могут быть видимы при помощи этого инструмента. С самого своего рождения телескоп являл собой пример взаимопроникновения военных дел и астрономии. Всем было ясно двойное назначение этого инструмента. Любой придворный сказал бы, что он произведет революцию и в сборе разведывательных данных, и в наблюдениях звезд. Поэтому Липергей получил свои деньги, принц Морис стекла, а Испания 9 апреля 1609 года подписала с молодым государством Нидерландов 12-летнее перемирие. Ватикан тоже был извещен о всемирном значении изобретения. В письме, написанном кардиналу Сципионе Баргезе, накануне подписания перемирия, архиепископ Родоса посвящает целых три параграфа описанию нового приобретения Мориса и предупреждает, что похожий прибор будет доставлен его святейшеству со следующей почтой. Испанский командующий пишет архиепископ, Думал, что Морис приобрел этот инструмент, чтобы во время войны вести разведку на расстоянии или осматривать места, которые он мог бы пожелать и садить, или места, где можно разбить лагерь, или вражеские силы на марше, или другие подобные ситуации, которые могли быть обращены ему во благо. Испробовав один такой инструмент на деле и пораженный тем, что ему удалось разглядеть на расстоянии десяти миль, архиепископ уверен, что своим обладателем он принесет довольно разнообразие и удовольствие. Не прошло и пяти месяцев, как в конце августа 1609 года Галилео Галилей, он называл себя флорентийским патрицием и официальным паблик математиком университета в Падуе, вышел в сопровождении сенаторов на площадь Святого Марка в Республике Венеции, чтобы продемонстрировать собственную значительно усовершенствованную зрительную трубу. Исполнив эту миссию, он преподнес свой прибор в дар Сенату и обратился к Дожу, главному должностному лицу республики, с просьбой о покровительстве, которая была тут же удовлетворена. Изготавливали и демонстрировали свои образцы нового перспективного инструмента, молва о котором разнеслась во все концы света, и другие предприимчивые изобретатели. Один из них даже, по-видимому, просил покровительства у венецианских сенаторов. еще до того, как это сделал Галилей. Но у Галилея были в Венеции влиятельные связи, которые расчистили ему путь и даже, по всей видимости, позволили ознакомиться с произведением конкурента. Приношение Галилея сопровождала письменная презентация, обращенная к дожу. «Галилео Галилей, нижайший слуга вашей светлости, предстает ныне перед вами с новым приспособлением, содержащим оптические стекла и основанным на самых хитроумных соображениях о перспективе, каковое приспособление воспроизводит видимые предметы столь близкими к глазу и представляет их столь отчетливо, что те из них, которые находятся в удалении, к примеру, на 9 миль, выглядят так, как будто они находились бы всего на расстоянии одной мили. Это вещь неоценимой пользы для всех трудов и предприятий на море или земле, позволяющие нам в открытом море обнаружить на гораздо большем удалении, чем обычно борта судов и паруса неприятеля, так что мы можем обнаружить его за два часа и более, прежде чем он обнаружит нас, и различив число и род неприятельских судов, судить о его силе, дабы приготовиться к погоне, сражению или отступлению, и подобным же образом позволяющие нам на земле заглядывать внутрь крепостей, лагерей и оборонительных сооружений неприятеля, с некоторого возвышения, хотя и удаленного, или также во время сражения видеть и различать в подробностях к нашему великому преимуществу все вражеские движения и приготовления и, кроме того, еще множество других выгод, явственных для всех здравомыслящих людей. Что могло быть для морской республики XVII века более полезным в военном отношении, чем возможность следить издалека за неприятельским флотом? «Для любой республики в любом веке мало что может быть полезнее, чем возможность отслеживать вражеские перемещения где угодно – на Земле, на море, в космосе, в интернете. В конце концов, разве не тем же заняты спутники – наследники зрительных труб?» В 1267 году, более чем за три столетия до того, как Ханс Липергей установил две линзы в трубу и отправился на поиски ближайшего генерала, Ученый францисканский монах по имени Роджер Бэкон послал папе Клименту IV увесистый научный труд. Некоторые мысли в нем явно опережали его время. Мы можем придать такую форму прозрачным телам и расположить их таким образом по отношению к нашему взору и объекту видения, что лучи будут преломляться и изгибаться в любом направлении, в каком мы пожелаем, И под любым углом, под которым мы пожелаем увидеть этот объект, вблизи от нас или на расстоянии. Так малая армия может показаться очень большой, и расположенная вдали может показаться находящимся на расстоянии руки, так же и наоборот. Поэтому мы также можем сделать, чтобы солнце, луна и звезды видимым образом спустились к нам и подобным же путем оказались над головами наших врагов. Никто, включая, возможно, и самого Бекона, не попытался воплотить это предложение в жизнь. То ли потому, что его концепции были слишком туманными для того времени, то ли потому, что оптики были еще не готовы выполнять такие работы, то ли потому, что ученые-джентльмены мало интересовались практическими делами. Однако к 16 столетию с его писаний сдули пыль и его идеи воплотились в реальность. Одним из тех, кто взялся их оживить, был ученый, оксфордский математик, астроном и энциклопедист Джон Ди. В его библиотеке была по крайней мере одна книга Бэкона. В своем весьма полезном предисловии к вышедшему в 1570 году английскому переводу «Начал геометрии Евклида» Ди рассказал читателям, что всякий, кто желал бы составить истинное представление о числе и сумме как пеших, так и конных в боевых порядках неприятеля, мог бы великолепным образом устроить сие посредством оптических стекол. Спустя менее десятилетия, в книге о заглавленной изобретении Сирич-устройства весьма необходимое всем генералам и капитанам, а также и всем облеченным властью над людьми в равной мере на море и на земле. Некто Уильям Боурн писал, что пара надлежащим образом установленных линз весьма необходима в различных отношениях, таких как наблюдение за войском, И в других подобных случаях. И в 1589 году в своем бестселлере «Естественная магия» Джан Джан-Батиста де Лапорта рассказал о древнем стекле египетского царя, посредством какового за 600 миль видел он приближение вражеского флота. Для любого наблюдателя на земной поверхности горизонт находится не далее, чем в нескольких десятках миль. Но, конечно, когда дело идет об определении расстояния до вражеского флота, При увеличении простительно, особенно если предчувствуешь невероятные результаты, которых можно будет когда-нибудь добиться со стеклянными линзами. Неудивительно поэтому, когда осенью 1608 года в Гааге Липергей демонстрировал свое оптическое устройство группе военных министров и дипломатов, они мгновенно сообразили его военное значение. Глава французской делегации, не теряя времени, заказал два таких устройства для французского двора. К следующей весне об изобретении знал не только Галилей. Телескоп приобрели эрцгерцог Австрии и Папа. Зрительные трубки длиной фут продавались на улицах Парижа и Милана. И между католической Испанией и протестантскими Нидерландами был заключен мир. Перемирие продолжалось до 1621 года. С возобновлением военных действий прежний испанский главнокомандующий Амброзио Спинола вновь занял этот пост. Осада города крепости Бреда в 1624-1625 годах закончилась сдачей города, гибелью принца Мориса и временной победой Спинолы, который на знаменитом полотне испанского придворного живописца Диего Веласкеса благосклонно принимает ключи от побежденного города. Вблизи центра полотна, как бы для того, чтобы подчеркнуть ее роль в этой победе, в затянутой в перчатку левой руке Спинолы зажата двухфутовая подзорная труба. На протяжении человеческой истории мало кому из людей случилось прожить жизнь, не повидав войны, и жители Европы XVII века не были исключением из этого правила. Но их время отличалось беспрецедентным уровнем коммерциализации и бюрократизации этого жестокого занятия. Европейские предприниматели, купцы и власти придержащие, тратили огромное количество денег и сил на усовершенствование вооружений и содержание постоянных армий численностью в десятки тысяч человек. Многие лучшие ученые и изобретатели Европы не только работали над вопросами, связанными с торговлей, разработкой недр или морскими перевозками, но и посвящали свое время вещам прямо или косвенно связанным с военной техникой, Взрывчатым веществам, баллистике, вопросам скорости сопротивления воздуха, ударным воздействием, новым видом боеприпасов, новым методом измерения времени, топографии и, конечно, целому ряду новых оптических инструментов. По словам известного ирландского оптика 17 века Уильяма Молино, пользоваться зрительным инструментом означало, по сути, вооружиться. О том свидетельствуют эксперименты. Глаз обычного солдата видит не более далекие и не меньшие предметы, чем те, что стягивают угол в одну минуту или немного меньше. Но когда глаз вооружен телескопом, он может различить угол менее секунды. Барды, поэты и прочие бумагоморатели также не избежали военной лихорадки. В Англии 1600-х изнемогшие от 55 лет непрерывных войн и еще многих и многих, проведенных на грани войны, они изобрели множество военных метафор. В то время как Королевский флот готовился к войне с Нидерландами, закупая для этого сотни орудий и тысячи ручных гранат, поэт Сэмюэль Батлер сочинил длинную сатиру на наблюдающих полную луну астрономов королевского общества. Герои Батлера изображены жадными до космических завоеваний. И вот на бледное светило свой взгляд стеклянный устремила большая длинная труба. За ней стоящая толпа нетерпелива, хочет всякий быть впереди в момент атаки. Подумайте, только что родившийся телескоп стал эмблемой всего общества, готовящегося к экспансии, к расширению и обогащению, но не своего ума, а кошелька, шкатулки с драгоценностями, обеденного стола и гардероба. Купцы были начеку в ожидании выгодных шансов. Армии и флоты готовы к выступлению в поход. Возможность обозрения не одних только небес, но также и холмов, крепостей, портов, дворцов и морских путей становилась стратегически необходимой. В течение столетия с момента изобретения телескопа появилось множество его разновидностей – с зеркалами, с двумя линзами, с тремя. Некоторые полагалось устанавливать на подставку, Другие были достаточно малы, чтобы носить их в кармане и, конечно, в руке. У некоторых труба была размером с дом, у других вообще не было трубы, а их далеко отстоящие друг от друга оптические компоненты были просто подвешены в воздухе. Некоторые из самых первых моделей были бинокулярными, в том числе три заказанных Хансу Липергею правительством Нидерландов и доставленных заказчикам в полностью рабочем состоянии к февралю 1609 года. Хотя ни один из телескопов XVII века не мог встать в один ряд с теми, которые появились позже, и хотя далеко не каждый мог овладеть искусством правильно смотреть в них, телескопы родственные ему бинокли были полны возможностей как астрономических, так и военных. Но возможности астрономические расширялись постепенно и от случая к случаю. Астрономических телескопов с приемлемым размером поля зрения в первой половине столетия практически не было, И только к середине века вечный соперник Исаака Ньютона, талантливый британский ученый Роберт Гук, получил достаточное основание предположить, что, возможно, уже изобретены некоторые другие подспорья для глаза, настолько же превосходящие те, что уже найдены, насколько те превосходят возможности невооруженного глаза. При помощи этих новых устройств мы, возможно, сумеем обнаружить живых существ на Луне или других планетах, Поначалу, однако, вместо того, чтобы рассматривать неотмеченные на звездных картах части неба, увидеть там все, что возможно, и сделать свои собственные открытия, звездочеты обычно направляли свои телескопы вверх, только чтобы взглянуть на некоторые из открытий Галилея. Четыре главных спутника Юпитера, шероховатости лунной поверхности, двух слуг Сатурна, которые помогают ему в его движениях и никогда не отходят от его боков. Плохо разрешенные кольца Сатурна, выступающие по обе стороны диска второй по величине планеты Солнечной системы. Нет, астрономические открытия, пожалуй, не были главным пунктом повестки дня. Первые телескопы в первую очередь рассматривались как средства разведки. Установленные на Земле они должны быть обращены к морю, а не к небесам, и применяться днем, а не ночью. Рынок для них устанавливали тогдашние Чан Кайши и Бенито муссолини а не Карла Сагана и Стивена Хокинге, и поэтому лучшие инструменты становились ценной собственностью нескольких избранных высших офицеров. До 1630-х и 1640-х легкие портативные двухлинзовые подзорные трубы галилеевского типа, линза со стороны глаза вогнутая, со стороны объектива выпуклая, продавались весьма неплохо. Они давали относительно маленькие и размытые изображения, зато показывали предметы как есть, а не перевернутыми. Как отметил позже Иоганн Кеплер, альтернативная версия с двумя выпуклыми линзами давала большее поле зрения, но изображения были перевернуты. Для никуда не спешащих астрономов, исследующих космос, в котором нет ни верха, ни низа, это не является серьезным недостатком. Но для генералов и адмиралов, которые обычно ведут свои наблюдения в условиях недостатка времени и быстрого движения, на поле сражения, на крепостной стене, на палубе или на вершине холма, возможность видеть прямое изображение является критической. Несмотря на весь рекламный шум, который поднялся вокруг изобретенного устройства, несколько военных стратегов все же ухитрились не заметить его достоинств. Однако в общем и целом свидетельства со всех концов мира говорят о том, что наземный телескоп очень быстро нашел применение в множестве военных ситуаций, в особенности для слежки и разведки. К примеру, в 1615 году Лимы в Перу голландская остынская компания потопила 600-тонное испанское судно «Санта-Ана». Захваченный в плен испанский капитан, которого голландцы доставили в Акапулько в Мексике, сообщил мексиканским властям, что когда голландцы стояли на якоре близ перуанского порта, они заметили какое-то судно в несколько бывших с ними подзорных труб, посредством которых они могли видеть более чем на 6 лиг, то есть примерно на 20 миль. В 1620 году английский колониальный губернатор Бермут сообщал, что он несколько часов смотрел в свое увеличительное стекло с наблюдательного пункта в Уорвик-порт, наблюдая за приближением неизвестного судна. В 1626 году, перед тем, как войти в гавань Гаваны, командующий флотом Вест-Индской компании оценивал обстановку на основании того, что он видел в свой дальнозоркий телескоп. Вперед смотрящие на борту множество голландских судов из десятилетия в десятилетие, бороздивших моря от Явы и Нового Амстердама до Южной Африки и Южной Америки, Постоянно осматривали горизонт в свои телескопы, опасаясь пиратов. В Японии XVII века, когда христианство было запрещено, и христианские миссионеры считались агентами европейского колониализма, судам моноземных купцов дозволялось входить в страну только через два порта, одним из которых был Нагасаки, где береговые наблюдательные пункты были оборудованы телескопами. На земле командиры-обладатели телескопов видели, что теперь они могут обозревать полосу вдоль линии фронта шириной в несколько миль, а не проявлять, как прежде, ненужное молодечество, подбираясь к ней поближе, чтобы лучше увидеть невооруженным глазом небольшие участки поля сражения. К середине XVIII века Фридрих Великий, грозный король Пруссии, который придавал огромное значение подробным картам, но полагал, что когда можешь посмотреть собственными глазами, не нужно доверять тому, что видит глаза других, приобрел привычку разбивать свой лагерь на высоте, чтобы удобно было рассматривать с нее окрестности в телескоп. Тем временем за 4000 миль к западу образованный виргинец по имени Джордж Вашингтон как раз заказывал в Лондоне телескоп в надежде, что этот прибор поможет ему в его работе гражданского землемера и картографа и в его заботах о том, чтобы виргинцы, ветераны войн с французами и индейцами, получили те изобильные земли, которые были им обещаны. В колониальной Америке почти всякий, кто хотел иметь телескоп, да в сущности любой научный прибор, должен был заказать его в Лондоне или Париже. Многие из тех, кто истратил порядочное количество фунтов стерлингов на телескоп, построенный высокочтимыми английскими мастерами Джоном и Питером Доландами, были верны Великобритании, родились там, получили в ней образование или просто отстаивали ее интересы в колониях. Другие заказчики были повстанцами, членами континентального конгресса, офицерами континентальной армии, теми, кто подписал Декларацию независимости. Так, в 1776 году в Королевском колледже предшественники Колумбийского университета Нью-Йорка президент, большая часть преподавателей и половина студентов объявили себя лоялистами, приверженцами монархии, а библиотекарь и тьютер колледжа ирландец Роберт Харпур, астроном, присоединился к повстанцам. Постепенно в колониях получило распространение изучения астрономии, географии, математики и физики. Практическая полезность, наклонность, соединенная со способностью служить человечеству, своей стране, друзьям и семье, как писал Бенджамин Франклин, сделалась главной целью образования и научного поиска. В 1743 году в Филадельфии Франклин и его друзья-исследователи основали американское философское общество, целью которого было провозглашено осуществление всех философических экспериментов, проливающих свет на природу вещей, стремящихся увеличить власть человека над материей и приумножить удобство или удовольствие жизни. Через четыре десятилетия в Массачусетсе подобная же группа любителей науки основала Американскую Академию Искусств и Наук, на эмблеме которой изображена Минерва, римская богиня одновременно войны и мудрости, чтобы способствовать интересам, укреплению чести, достоинства и счастья свободных, независимых и добродетельных людей. Франклин, Вашингтон и другие отцы-основатели вскоре пополнили ряды членов этой академии. И если все это не заставляет вас тосковать по прошлому, подумайте еще вот о чем. В 1800 году на четвертых президентских выборах в США соперниками были действующие президенты Американского философского общества и Американской академии искусств и наук. А до этого, разумеется, были и первые президентские выборы, которым предшествовало принятие Джорджем Вашингтоном командования континентальной армией в 1775 году. Одним из первых действий Вашингтона на этом посту был сбор военного снаряжения для его использования на поле боя. Одной из главных нужд, которые надо было удовлетворить, была нужда в обмундировании и палатках, другой в подзорных трубах для офицеров. Когда подошло время сражения за Нью-Йорк, Вашингтон задумался о том, чтобы раздобыть сильный телескоп, в который можно было бы наблюдать за лагерями британцев на Лонг-Айленде и за британскими кораблями на Гудзоне. Насколько ему было известно, в колониях был один такой инструмент – в Королевском колледже. Нью-Йоркцы были рады помочь. В записях Нью-Йоркского конвента от августа 1776 года, месяц спустя после того, как в Филадельфии собрался второй континентальный конгресс и ратифицировал Декларацию независимости, имеется следующее разрешение. Поскольку его превосходительство генерал Вашингтон желает воспользоваться хорошим телескопом, И поскольку хороший телескоп абсолютно необходим главнокомандующему континентальной армии для раскрытия приготовлений и операций противника. Решено, что председатель Генерального комитета города Нью-Йорка с иными членами комитета, каких он может избрать по своему усмотрению, доставит его превосходительству генералу Вашингтону в его пользование указанный телескоп, каковой принадлежит колледжу Нью-Йорка и является частью его оборудования. Номер два. Решено, что конвент штата Нью-Йорк вознаградит руководство колледжа Нью-Йорка за любой убыток, повреждения, потерю или урон, которые могут случиться с телескопом, принадлежащим сказанному колледжу. К 7 августа инструмент уже был доставлен в штаб-квартиру Вашингтона в Нью-Йорке. Вскоре после этого Вашингтон писал бригадному генералу Джорджу Клинтону, который скоро станет губернатором штата Нью-Йорк, а затем вице-президентом при Джефферсоне и Мэдисоне. Судя по полученным донесениям разведки и наблюдаемым передвижением противника, у нас имеется сильнейшая причина полагать, что генеральное сражение будет дано в течение нескольких дней. Но, конечно, сам по себе тот факт, что ты наблюдаешь за противником в телескоп, не гарантирует тебе победы. В конце августа британцы обошли революционную армию на Лонг-Айленде и уцелевшие солдаты под покровом ночи отошли на остров Манхэттен. 5 сентября Вашингтон прислал генерал-майору Уильяму Хиту письмо с советами касательно действий в сложившемся угрожающем положении. Так как сейчас все зависит от получения сведений о передвижениях противника, я самым серьезным образом прошу вас и генерала Клинтона всецело посвятить себя выполнению этой в высшей степени важной задачи. Сделайте для этого все возможное и не останавливайтесь перед любыми расходами для достижения этой цели. Кроме обычных мер предосторожности, устройте постоянные наблюдательные пункты с хорошей оптикой, то есть с подзорными трубами на господствующих высотах, с которых открывается хороший обзор противоположного берега и особенно бухт, где могут скрываться корабли и шлюпки, и постоянно следите в особенности по вечерам. нет ли там каких-либо необычных движений. Я счел бы целесообразным посылку малых диверсионных групп, крадущихся, если позволительно так выразиться, под покровом ночи, так как они могут держать противника в состоянии постоянной тревоги, и что весьма вероятно, захватить пленника, от которого можно было бы получить ценные сведения. Советы были превосходными, ЦРУ и многочисленные авторы называют Джорджа Вашингтона первоклассным мастером разведки и шпионажа, но их результаты оказались сомнительными. К середине ноября британцы и их наемники полностью овладели Манхэттеном и силы Вашингтона отступили к Нью-Джерси. К середине декабря у сильно потрепанной революционной армии были на исходе припасы, солдаты, время и боевой дух. Тем не менее, до наступления зимних холодов Около пяти тысяч голодных обессиленных мужчин и горсточка женщин под командой Вашингтона, многие из них были больны, некоторые босы, перебрались на пенсильванский берег реки Делавар. Чтобы совершить эту переправу, они захватили все деревянные грузовые суда, какие попались им под руку. Вскоре к ним присоединились остатки еще пары других разбитых дивизий. Ветренной ночью 25 декабря 1776 года под дождем, смешанным со снегом, более двух тысяч солдат переплыли реку в обратном направлении и снова оказались в Нью-Джерси. На рассвете они застали врага врасплох в Трентоне, это была историческая переправа. Знаменитое полотно Эммануэля Лойца «Вашингтон переправляется через Делавер, прославляющее грядущую победу и рождение новой нации, изображает растянувшуюся почти до горизонта цепь грибных шлюпок, На носу передней стоит величественный и решительный Вашингтон, упираясь правой ногой в борт. Разношерстная многонациональная команда революционеров с веслами и шестами изо всех сил пробивает путь через заполненную льдинами реку. На утреннем небе занимается заря, на левом боку командующего сабля, его правая рука сжимает телескоп. К концу XVIII века роль телескопа в ведении войны была общепризнанной. Никто из серьезных тактиков не вступил бы в бой, не имея его под рукой. Портативность инструмента увеличилась за счет складной средней части трубы. Одна британская оптическая фирма рекламировала свой рефрактор как получивший положительную оценку лучших специалистов в теории, а также и тех джентльменов, чьи мореплавательские или военные достоинства сделали их более чем искушенными в его применении. И сегодня исторические писатели обильно уснащают рассказы о минувших битвах описаниями того, как давно почивший полковник, генерал, капитан боевого корабля или просто участник сражения, охваченный тревогой, видит в подзорную трубу лес неприятельских мачт на морском горизонте или медленно обводит своим телескопом окрестный ландшафт или, вглядываясь в одну точку, что-то невнятно бормочет, или решительным движением складывает трубу, увидев в нее все, что было необходимо. Телескоп играет ключевую роль в хрестоматийной истории с самым знаменитым английским флотоводцем, одноглазым и одноруким Горацио Нельсоном. В 1801 году в Копенгагенском сражении Нельсон, только что расстроивший планы Наполеона в Египте и Индии, был заместителем командующего флотом адмирала сэра Гайда Паркера Их целью было перекрыть французам северный европейский морской путь, который, по мнению Британии, давал Франции односторонние преимущества. Паркер и Нельсон со своим флотом были посланы с заданием любым способом убедить Данию выйти из альянса с Францией. Паркер, предпочитавший осторожности и переговоры, расставил корабли к северу от Копенгагена и послал Нельсона, сторонника устрашения противника, вплоть до его полного уничтожения. с частью судов атаковать неприятеля с юга. Битва была яростной, было много дыму, но Нельсон не отступил. Через два часа после начала боя, когда Паркер сигнализировал флажками со своего флагманского судна, чтобы британцы прекратили огонь, Нельсон представил подзорную трубу к слепому правому глазу и сообщил, что он просто не видит сигналов. Паркер, несмотря на свою осторожность, в этом бою погиб, а непокорный Нельсон победил. Датчане подписали мир, а выражение «повернуться к чему-то слепым глазом» «Tone blind eye» обогатило английский язык. Но на суше портативный телескоп, даже в руках блестящего командира, сам по себе не мог совершить переворот в военном искусстве. К примеру, Джордж Вашингтон ценил шпионов выше, чем подзорные трубы, как видно из его письма от 10 июля 1779 года, в котором он пишет бригадному генералу, один человек ночью больше послужит установлению фактов чем лучшая подзорная труба днем телескоп мог помочь в сборе сведений о расположенных поблизости силах противника или собственных силах о рельефе местности о погоде о местных дорогах он мог поспособствовать отказу от одной тактики и принятию другой но одержание победы даже в одном сражении оставалось тем же опасным многосторонним трудоемким и в конечном счете непонятным процессом, каким оно было всегда. В подзорную трубу командир мог заметить за ближайшим холмом или на том берегу реки передовые части вражеской кавалерии и быстро разработать план их полного уничтожения. Но исполнять его приказы должны были его лейтенанты и солдаты. И если наиболее смертоносное оружие эффективно только когда используется на близком расстоянии, а силы собственной кавалерии слишком малы, то в этот момент телескоп почти ничем не сможет помочь в стратегическом планировании и очень немногим в тактическом. В рамках терминов, в которых военный историк Мартин Ван Кревельд описывает составляющие военной команды, кто приказал кому сделать что, когда, каким способом, на основе какой информации, для чего и с каким результатом, телескоп мог сыграть лишь очень ограниченную роль. Некоторые выдающиеся историки войны и техники по сути, вообще отказывают телескопу в какой-либо военной роли в течение одного или двух первых столетий его существования. Для начала посмотрим, как велась война в Европе 17 и большей части 18 столетий. Добывать информацию было трудно, быстрые способы коммуникации были неизвестны, хороших дорог было мало и они были далеки друг от друга. Карты любого вида были редкостью, еще реже встречались карты стран с городами, дорогами и расстояниями в надлежащем масштабе, а топографических карт вообще не существовало. Общие сведения о населении, обычаях и особенностях зарубежных территорий черпались из одной-двух книг, нескольких газет, ненадежных данных переписей, рассказов паломников, купцов и дипломатов. Более важная тактическая информация могла поступать от солдат-шпионов. или из сообщений перебежчиков, заключенных, крестьян. Шпион, переодетый чернорабочим или слугой, мог попасть в лагерь противника за компанию с крестьянином, продающим репу или мануфактуру. Чтобы у крестьянина не возникло искушения выдать своего спутника, можно было взять в заложники членов его семьи. Большая часть информации, не связанной с собственными наблюдениями командира, передавалась не быстрее скорости лошадиного галопа. С той же скоростью передавались и приказы. Никто и не слыхивал о быстрых решениях, принятых на основании поступивших в последнюю минуту данных. Импровизированные команды, если когда-то и отдавались, вряд ли были бы исполнены. Большинство приказов отдавалось голосом, а не писалось, хотя прежде чем их отдать, командир мог сначала послать донесение королю и пару недель подождать ответных инструкций. тащилась ли его армия полями и перелесками, осаждала ли крепость. Самой большой заботой командира было раздобыть для войска вдоволь хлеба, пива и мяса, обеспечить многочисленных наемников деньгами и кровом, позаботиться, чтобы лошади были накормлены и напоены, чтобы не было нужды в оружии и боеприпасах. Благодаря нововведениям принца Мориса, ежедневные занятия солдат, если те не предавались грабежам местных жителей или, собственно, не сражались, сводились к муштре маршировки и рытью траншей. Вот краткое замечание Ван Кревельда. Даже в 18 столетии в военное время войска во время сражений и в промежутке между ними вели себя примерно одинаково. Война вне битвы была почти неотличима от некоторой насильственной формы туризма, сопровождающегося массовыми грабежами. Ручное стрелковое оружие было относительно нове. В Европе на каждое открытое сражение приходилось 3-4 осады стен крепостей, с которых стреляли тяжелыми чугунными ядрами колесные пушки. Тысячи, а иногда и десятки тысяч орущих солдат, бегающих туда-сюда вокруг боевых порядков. Ружейный и пушечный грохот, облака порохового дыма и чада от горящих осадных башен, перелетающие через крепостные заграждения зажигательные бомбы. В таких условиях даже первоклассный телескоп мог бы лишь в очень ограниченной степени повлиять на исход боя. В открытом море телескоп мог быть более полезным. С четырнадцатого века вокруг Европы стала расширяться всепогодная морская торговля. Без вооруженной охраны у себя на борту или в виде сопровождения ни один груженный товарами купеческий корабль или караван не мог надеяться достичь своего пункта назначения и не быть ограбленным. По мере того, как устанавливался спрос на кофе, золото, специи, сахар, рабов, табак, чай, ткани и росли аппетиты сборщиков налогов, росла и популярность дальних плаваний. Большинство морских сражений происходило близ берегов на близком расстоянии, с которого большие парусные фрегаты новой эры обрушивали на врага залпы за всех своих ста с лишним гигантских бортовых орудий. Суда были деревянными и более уязвимыми для ударов ядер и пламени, чем крепостные стены. Ввиду близости сражающихся сторон и тому обстоятельству, что каравану крупных судов трудно было найти укрытие, телескоп мог оказаться более полезным, чем на земле, если капитану удавалось поймать просвет в тумане, дыму, пламени, непрерывной канонаде и общей неразберихе битвы. Невзирая на множество ограничений, выявившихся в течение первых полутора столетий боевого применения телескопа, он действительно оказался действенным средством разведки и действительно обещал некоторое военное преимущество. Изобретатели не собирались этого преимущества упускать. Соедините хороший телескоп XVIII века, сигнальную систему на основе хорошо заметных элементов, информационно емкий код и ряд промежуточных станций по всей территории государства, и вы получите оптический телеграф, полезное в военном смысле нововведение и наиболее технически прогрессивное средство связи в начале XIX века. И ничего, что в середине столетия ему на смену пришел телеграф электрический. Прежде чем это произошло, местные версии линий оптического, иногда его называли воздушным телеграфа, были проложены от Стокгольма до Сиднея, от Кюрасау до Крыма. Некоторые банкиры пользовались им, чтобы быстро поднять котировки акций, однако изначально он предназначался именно для адмиралов и генералов. Посылка срочных сообщений посредством цепочки звеньев, будь то пешие гонцы или всадники, испытанный веками способ дальней связи. Например, 25 столетий назад Дарий Великий расставлял на большие расстояния цепочки воинов, которые передавали друг другу сообщения криком. Время и пространство удавалось побеждать и с помощью других разнообразных визуальных и звуковых приемов – костров, дыма и факелов, флагов, зеркал и полированных щитов, труб барабанов, рогов и морских раковин. Использование крайне простых заранее разработанных визуальных кодовых сигналов, особенно факельных, для наиболее распространенных военных ситуаций, уходит по крайней мере на 25 столетий вглубь истории. Греческий историк II века до нашей эры Полибий пишет в своей истории. «Всякому ясно, что во всех предприятиях наипаче в военных время значит очень много. Из числа средств, которые употребляются для определения времени, первое место занимают сигнальные огни. Беда в том, замечает он, что чего нельзя знать заранее, прежде чем оно случится, о том нельзя и заранее условиться. Но главное вот что, есть ли какая-нибудь возможность принять меры к поданию помощи, когда не знаешь, где враг и в каком числе? Как можно рассчитывать на свои силы или, напротив, не рассчитывать и вообще придумать какую бы то ни было меру, когда не знаешь, сколько прибыло кораблей или хлеба от союзников? Следующим шагом, говорит Полибий, должно быть появление гораздо более мощного и гибкого визуального кода, которым можно было бы в сжатом виде передавать важные сообщения. Для великих мыслителей его эры было очевидно, что такой код должен основываться на алфавите, хоть и передавался бы по-прежнему с помощью факелов. А как лучше увидеть издалека сигнальные огни? Конечно, через полые зрительные трубы того времени. Две тысячи лет спустя и менее чем через столетие после того, как в эти трубы вставили линзы, Джон Уилкинс, который вскоре после этого возглавил Тринити Колледж в Кембридже, издал трактат под названием «Меркурий или секретный и быстрый гонец» — описание того, как человек может тайно и спешно передавать свои мысли другу на любом расстоянии, 1641 год. В этой книге он описал придуманный им код и рассказал, как зашифрованные сообщения можно передавать при помощи факелов. Прошло еще немногим менее полувека, и в 1684 году в лекции, прочитанной в Королевском обществе и озаглавленный «Способ передавать мысли на большие расстояния», блестящий Роберт Гук предложил объединить оптический телеграф древности, современный телескоп и то, что мы сегодня назвали бы «билбордами». Гук обрисовал систему из большого количества станций, каждая из которых оборудована телескопом и расположена в изолированной точке, по уровню значительно выше того, до которого доходит туман в типичное британское утро, дабы передавать сообщения из одного высоко расположенного и отовсюду видимого места в любое другое, видимое из него, на удалении от 30 до 40 миль, в почти столь же краткое время, за которое человек может написать то, что ему хотелось бы передать. Он даже вспомнил о древнегреческой криптографии. Вместе с тем, что мы сегодня назвали бы управляющими кодами, система Гука включала 24 больших символа, выполненных из легкой древесины, которые посредством шкива следовало быстро поднимать один за другим на верхушку высокого столба. На исходе XVIII века с дальней связью экспериментировало множество изобретателей. От Отчасти их вдохновляло качество изображения, которое достигалось с новейшими телескопами. Они пытались добиться синхронизации при передаче сигналов, колотя в кастрюли или переворачивая большие черные щиты оборотной белой стороной. Пробовали использовать дым, огонь, маятники, заслонки, ветряки, синхронизированные часы, раздвижные панели. Среди этих изобретателей были и пятеро братьев ШАП, потомки французского барона в конце 1789 года оставшиеся неудел по причине французской революции 24 марта 1792 года Клод Шап, священник и любитель физики самый целеустремленный и упорный из братьев обратился к французским законодателям с предложением предоставить ему правительственную поддержку для официальной демонстрации изобретенного братьями совместно оптического телеграфа Тахиграфа. Я имею честь преподнести национальному собранию открытие, которое, я уверен, будет полезным для общества. В течение 20 минут я могу передать на расстоянии от 8 до 10 миль следующую или любую иную подобную фразу. Люкнер направился к Монсу, чтобы осадить этот город. Бендер выступает на его защиту. Оба генерала здесь, завтра начнется сражение. Тот же текст за 24 минуты будет передан на вдвое большее расстояние, за 33 минуты сообщение покроет 50 миль. Пока это предложение не спеша рассматривалось в ряде комитетов, Франция была провозглашена республикой. Людовик XVI обезглавлен, республика объявила войну соседним монархиям, и эксперименты Шапов были дважды прерваны гражданами, подозревавшими, что этот аппарат будет применяться для связи с врагами государства. Наконец успех. 12 июля 1793 года, за день до того, как радикальный врач и журналист Жан-Поль Марат, ярый пропагандист гильотинирования, был зарезан в своей ванне, Клод Шап в присутствии членов законодательного собрания отправил сообщение из двух фраз с башни близ Парижа. 11 минут спустя один из его братьев получил его, то есть увидел в свой телескоп, находясь на другой башне, в 16 милях от первой. Шап сумел улучшить время и расстояние, оценки которых содержались в его исходном предложении. 26 июля, за день до того, как радикальный адвокат и философ Робеспьер был избран членом Могущественного комитета общественного спасения, Шаппу было присвоено воинское звание и должность телеграф-инженера. 4 августа Комитет общественного спасения распорядился начать строительство двухсоткилометровой километровой телеграфной линии между Парижем и северным городом Лиль. Проект осуществлялся под руководством военного министра. На линии должно было быть 18 высоких башен. Зашифрованное сообщение должно было подниматься на вершину шеста посредством одной длинной подвижной перекладины и двух шарнирных стержней меньшего размера с обоих ее концов. Этими тремя линейными элементами можно было быстро манипулировать снизу при помощи тросов, шкивов и рычагов. Из 98 сигналов, которые можно было образовать из трех стержней, шесть были зарезервированы для особых кодов. Остальные 92 служили для передачи сообщения посредством пары сигналов. Первый посылал оператору телескопа номер страницы в прилагавшемся справочнике кодов. Каждая страница в нем содержала 92 слова или фразы. Второй сигнал отправлял оператора к номеру записи на странице. Справочник в целом содержал почти половиной тысяч фрагментов сообщений. Энтузиазм, вызванный изобретением, был огромен. В британской энциклопедии 1797 года телеграф представлен вестником мира. Цепи телеграфных станций, возможно, соединят столицы государств, и улаживание споров, которое в настоящее время занимает годы или месяцы, может тогда быть достигнуто в течение нескольких часов. Сам Наполеон бурно приветствовал идею оптического телеграфа. Это был человек, который требовал, чтобы все было сделано уже вчера, и который к тому же хотел получить все и сразу. Королевская почтовая служба, рассуждал он, могла передавать информацию всего примерно вдвое быстрее, чем это происходило во времена Юлия Цезаря. Как писал один французский историк, никакая, даже самая быстрая весть не может обогнать всадника или парусное судно при попутном ветре. Дело было не только в том, что по стандартам Наполеона это было слишком медленно. Письмо мог перехватить кто-нибудь вроде адмирала Нельсона, и, посылая его, вы не имели никакой гарантии того, что оно будет доставлено по адресу. Оптический телеграф же сулил немедленную доставку при отсутствии препятствий. Одной из срочных новостей, которую следовало распространить так быстро и широко, как только возможно, было известие о государственном перевороте, начавшемся 18 брюмера 8 -го года по французскому республиканскому календарю 9 ноября 1799 года. Сохранился официальный экземпляр этой депеши, написанный летящим почерком на официальном планке. Бонапарте назначен комендантом Парижа. Все тихо и спокойно. Достоин внимания и сам бланк. На нем изображен вестник богов Меркурий, преклонивший колени у основания каменной пирамиды, увенчанной сигнальными стержнями шаппа. Меркурий заканчивает вырезать на пирамиде строку из Энеида Вергилия: «Хисега нек метос нек темпора пона». Добавим следующие несколько слов этой знаменитой цитаты. Слова принадлежат Юпитеру, царю богов. И получим сумму устремлений как Шаппа, так и Наполеона. Я же могуществу их не кладу ни предела, ни срока, дам им вечную власть. Оптический телеграф называют первой реализованной на практике телекоммуникационной системой, первой общенациональной сетью передачи данных, первым интернетом. А самого Клода Шаппа назвали первым телекоммуникационным магнатом. К концу 1700-х, однако, любимцем экспериментаторов стало электричество. отчасти благодаря знаменитому во всем мире трактату Бенджамина Франклина опыты и наблюдения над электричеством», написанному в 1751 году. К 1830-м изобретатели уже начали экспериментировать с электрическим телеграфом. Не теряя времени, в 1840-х во Франции оптическую систему телеграфа начали заменять электрической. В начале сентября 1855 года, во время Крымской войны, По телеграфу Шапа была передана новость о падении Севастополя, и вскоре после этого линия замолчала. Но идея оптического телеграфа все же до конца не умерла. Вы все равно могли использовать оптику, чтобы осматривать поле боя, следить за приближающимся противником или избегать столкновения с его силами, находясь на близком расстоянии от них. Но все это имело смысл тогда и только тогда, когда ваша система была низкотехнологична и портативна, сигнальное устройство находилось в поле зрения приемного устройства, сигналы не тонули в дыму сражения, погода благоприятствовала, и ваш враг не имел подобной системы или не мог расшифровать коды отправляемых сигналов. Этот список ограничений может показаться до невозможности длинным, но в некоторых случаях во время гражданской войны в Америке Все они или большая часть их отсутствовали. И в этих случаях офицеры войск связи, находясь на своем посту и ведя наблюдения в свои телескопы, вместе с сигнальщиками, передававшими их предупреждения и команды, реально влияли на ход боя. К 1862 году у Америки были три различные структуры военной связи. Одна была организована служившим в армии США хирургом Альбертом Джей Майером, другая — выпускником Академии Вестпойнт Эдвардом Поинтером Александром, а третий, рассчитанный на вспомогательную роль в условиях военного времени, был так называемый военный телеграф Соединенных Штатов. Это были частные коммерческие линии электрического телеграфа, которые обслуживались гражданскими профессиональными операторами. В результате все три организации постоянно конфликтовали между собой, дрались за место под солнцем, за клиентов, обманывали друг друга и шпионили друг за другом. Северянин Майер оказался тем самым человеком, который в этот момент был необходим. Поработав в Нью-Йоркской государственной телеграфной компании, он познакомился с новой техникой электрической телеграфии и с основными принципами кодирования. Он уже сумел адаптировать популярный телеграфный код к языку знаков. Произнося слова по буквам, выстукивал каждую букву в двоичном коде – на подвернувшейся твердой поверхности. Поступив на службу в армию, он переработал этот код. Теперь каждую букву сигнальщик передавал определенным флажком, а удаленный наблюдатель регистрировал эти сигналы, глядя в телескоп. В 1856 году Майер добился того, чтобы о его системе узнал военный министр Джефферсон Дэвис из штата Миссисипи, который, однако, в ней не разобрался. Через несколько лет новый военный министр вместе с комиссией, во главе которой стоял еще один южанин, Роберт Е. Ли из Виргинии, дали Майру Добро на набор персонала и проведение испытаний. Из принятых на работу ассистентов самым старательным был третий южанин, уроженец Джорджии, младший лейтенант Эдвард Портер Александр. Испытания прошли лучше, чем можно было ожидать, и весной 1860 года Конгресс назначил Майера первым в истории армии США офицером войск связи. В конце 1860 года Майер и его сигнальщики были направлены в Нью-Мексико для участия в подавлении сопротивления индейцев Наваха продвижению европейцев на запад. В задачу Майера входила организация разведки и связи. Не впервые технологические инновации использовались для того, чтобы изгнать население с его исконных земель. Вскоре после этого произошли отмежевания Южных Штатов и Гражданская война. В феврале 1861 года Джефферсон Дэвис стал временным президентом новорожденных конфедеративных штатов Америки. В апреле силы конфедерации обстреляли Форт Самтер. В мае Майер был отправлен на восток. В июне начал тренировать офицеров войск связи и сигнальщиков северян. В июле во время первого сражения при Булран Когда разведывательный воздушный шар с Майером и 20 солдатами 26-го пенсильванского пехотинского полка запутался в ветвях дерева, бывший сослуживец Майера Эдвард Александр, теперь капитан армии конфедерации, отличился тем, что сумел с помощью своего телескопа и Майерово кода предупредить своих о приближающихся силах Союза. В августе Майер возглавил войска связи Потамакской армии. Менее чем через год Конгресс Конфедерации проголосовал за образование полнокомплектных войск связи. Еще через год за то же самое проголосовал и Федеральный Конгресс. Пользоваться системой Майера было проще, но зато и медленнее, чем системой Шаппа. Более важно то, что, так как она была портативной, ее можно было использовать для посылки сообщений как на поле сражения, так и с него. Она была дешевой и гибкой. но при этом действие всех сторон, участвующих в коммуникации, следовало полностью согласовать. Для этого была необходима единая инструкция руководства, и в начале 1864 года Майер опубликовал первое из последовавших многочисленных ее изданий. Текст руководства не допускал догадок и двояких толкований. В нем, например, предписывалось при наблюдениях в бинокль держать его двумя руками. Сигнальщик, его называли «махальщиком», помещался на вершине холма, башни, отдельно стоящего дерева, мачте корабля или в другом месте, обеспечивающем хороший обзор. Держа в руках большой флаг на шесте, он начинал передачу, подняв обе руки вертикально вверх. Он резко опускал флаг вправо, это был сигнал 1, возвращал его в вертикальное положение и опускал влево, это был сигнал 2. Для передачи всего алфавита требовалось не более четырех взмахов. Один взмах вперед означал конец слова, два – конец предложения, три – конец сообщения. Флаги были разноцветными – белый, красный и черный, каждый с контрастным центром, что позволяло при дневном освещении различать направление взмахов в любом цветовом окружении. Сигнальщик подчинялся наблюдателю, в распоряжении которого находилась оптика. Наблюдатель оценивал обстановку, читая в бинокле сигналы, подаваемые с расстояний ближе пяти миль. Для больших расстояний использовался портативный телескоп. Для маскировки стандартный складной телескоп войск связи был закамуфлирован. По описанию Майера, его четырехзвенная конструкция была зачернена, чтобы не давать бликов, которые могли бы привлечь внимание противника или мешать наблюдателю. Иногда один и тот же офицер был и сигнальщиком и наблюдателем. Иногда преимущество давало использование только оптики без флагов, возможность наблюдать, оставаясь незамеченным. На хорошо замаскированных сигнальных станциях наблюдатель иногда следил за передвижениями врага в телескоп, но сигнальщик не подавал никаких сигналов, потому что, начав махать флагом, он тут же обнаружил бы положение своей станции и ей пришел бы конец. Майер в своем руководстве ясно дает понять, насколько большой драгоценностью является телескоп. Телескоп ни в коем случае не должен попасть в руки врага. На опасно расположенных станциях офицеры должны прятать свои стекла, когда не пользуются ими. Когда прибор необходимо укрыть в целях предосторожности, его объектив или соответствующее звено телескопа должно укрываться отдельно от остального корпуса телескопа. Звено, содержащее линзу, или сама линза – предмет очень малого размера, и его можно спрятать так, что найти его будет почти невозможно. Если офицеру угрожает пленение и нет возможности спрятать оптику, стекла телескопа любой ценой должны быть разбиты или приведены в такое состояние, что их будет невозможно использовать. И северяне, и южане использовали одну и ту же основную двоичную сигнальную систему. В результате обе воюющие стороны могли прочесть по крайней мере часть сообщений противника, даже когда коды были повторно зашифрованы. Служба в войсках связи означала много нареканий, мало медалей и непропорционально высокую вероятность гибели. И все же сигнальщики и шифровальщики с обеих сторон демонстрировали великолепную изобретательность и упорство. Некоторые сражения могли бы кончиться совсем иначе, если бы не офицеры связи, Взбиравшиеся на деревья церковные купола и специально выстроенные для них сто футовые вышки. Возьмем, например, поле битвы при Геттисберге в Южной Пенсильвании, где около 50 тысяч солдат отдали свои жизни в первые три дня июля 1863 года. К последней неделе июня с десяток офицеров связи расположились у границы между Мэрилендом и Пенсильванией, наблюдая за наступлением армии Северной Виргинии. К утру 30 июня северянам стало ясно, что колонны конфедератов, почти вся армия генерала Ли, сходится к Геттисбергу. Генералы южан не ожидали, что их встретят значительные силы Союза. 1 июля, переместившись с колокольни на купол церкви в Геттисберге, офицер связи северян Аарон Б. Джером предупредил своего командира, что обнаружил вблизи повстанцев. У командира не было людей, и он смог отправить на перехват противника лишь две бригады. Через пару часов Джером сигналами передал наблюдателю на соседнем холме подробности продвижения конфедератов. «Более дивизиона повстанцев обходит нас с правого фланга. Их цепи растянулись больше, чем на милю, и наступают, в виде огонь. Против них с нашей стороны только кавалерия». В тот день конфедераты взяли Геттисберг. Однако сигнальщики Союза сумели добраться до ныне знаменитого холма Little Round Top, который на протяжении двух следующих дней несколько раз переходил из рук в руки. К полудню 2 июля лейтенант Джером, опять оказавшийся в самой гуще боя, отправил с вершины холма в штаб такое донесение: Повстанцы одолевают превосходящими силами, наши стрелки отступают, лес в одной миле к западу от раунд-топ, переполненными. Как немногочислены были конфедераты, Они вынуждены были ограничить свои передвижения, чтобы их не заметили сигнальщики северян. В конце концов, несмотря на шквальный огонь, силы Союза взяли Little Раунд Топ. Бывший протеже Майера Эдвард Александр, в то время бригадный генерал, командовавший при Геттисберге артиллерией повстанцев, позже жаловался. Эта проклятая маленькая сигнальная станция на вершине Раунд Топ в тот день заставила один из наших дивизионов потерять более двух часов, и, вероятно, почти настолько же задержала нашу атаку. 3 июля плотный огонь конфедератов от подножия холма сделал невозможным использование сигнальных флагов махальщиками Союза. Поэтому они каждые несколько минут отправляли в штаб верховых гонцов с донесениями. На других станциях вокруг Геттисберга сигнальщики демонстрировали свою решимость по-другому. Один капитан, станция которого находилась близ Кладбищенского холма, оставался на своем посту даже после того, как все остальные силы союза вынуждены были отступить, взяв с собой и все оборудование для сигнализации, находясь под огнем противника, но не утратив присутствие духа, капитан, которому необходимо было передать несколько важных сообщений, быстро вырезал себе шест и приделал к нему вместо флага простыню. На следующее утро конфедераты начали отходить. Их план провалился отчасти по причине находчивости. и стойкости махальщиков. В структуре управления войсками связь долгое время оставалась слабым звеном. Майер и его сигнальщики помогли изменить эту ситуацию, правда, ненадолго. Генералы не перестали использовать цели связи разведчиков, шпионов и курьеров. К тому же у них были собственные телескопы, с помощью которых они могли получать прямую информацию. Быстро совершенствующийся электрический телеграф вскоре сделал ненужным телеграф оптический. И все же надо отдать последнему должное. Простой метод Майера слил воедино исторические практики шифрования и воздушной сигнализации с быстро совершенствующимся искусством изготовления телескопов. Он стал способом связи командиров с их войсками, как широко разбросанными, так и скученными, что могло быть еще опаснее. Он сделал возможным не только быстрый обмен информацией, но и быстрое реагирование. После Гражданской войны, когда главным в парадигме национальной безопасности стала не победа, а предотвращение гибели людей и потери собственности, войска связи армии США, ими по-прежнему командовал Майер, взяли на себя обязанности Национальной службы погоды. Среди прочих инноваций появились ежедневные метеорологические сводки, передаваемые по телеграфу по всей стране, и вывешиваемые на местных почтовых отделениях, а также ежедневно публикуемые международные карты погоды. Главным в этой работе стало научное сотрудничество. Приемник Майера учредил в войсках связи научные и учебные дивизионы, консультировался с Александром Грэмом Беллом и астрономом Сэмюэлом Лэнгли, финансировал издание учебного пособия по метеорологии. Метаморфоза идентичности войск связи США при переходе от военного времени к мирному – образцовый пример способности к адаптации. Кроме создания Всемирной синаптической службы, войска связи армии США дали начало множеству новых технических разработок, которые теперь стали неотъемлемой частью военного дела. военной фотографии, бортовой радиотелефонии, Аэрофотосъемке и воздушному картографированию спутником связи и даже с помощью Уилбура Райта военной авиации. Во время Первой мировой войны эти войска решали задачи боевой и разведывательной фотографии как за границей, так и на территории своей страны с земли и с воздуха, сняв при этом десятки тысяч кадров и сотни тысяч футов кинопленки. Как писал историк развития средств связи Джозеф У. Слейт, К концу XX века войска связи превратились в мобел с ружьем. Телескопы и бинокли, самолеты-разведчики, бомбы, спутники и телекоммуникации, война и астрофизика тесно переплетаются в постоянно изменяющихся функциях этих войск. Во время Первой мировой войны главный инженер мобел AT&T перешел на службу в резервный корпус офицеров войск связи. С того времени гигантские корпорации стали неразрывно связаны с военно-экономической деятельностью. Планирование, прогнозирование и реализация производства военной продукции фактически породили некоторые из этих корпораций и умножили прибыли других. Сегодня не существует стандартизированных видов вооружений без производителей, изобретений без патентов, арсеналов без поставщиков. Эти глобальные сети построены на взаимозависимостях, выгоде и ответственности. Устранение лишь одного поставщика, внезапное отсутствие в наличии лишь одного продукта, может нанести непоправимый урон стране или изменить ход войны. Как многие другие секторы глобального промышленного рынка, точная оптическая промышленность началась с трудолюбивых и независимо мыслящих индивидов. Например, один адвокат и оптик-любитель, работая в своей домашней лаборатории в Эссексе, открыл главный секрет изготовления преломляющих линз, позволяющий минимизировать туманные цветные блики в изображениях, которые этими линзами строились, но не придал этому никакого значения. Он просто решал для собственного удовольствия оптическую головоломку. Кривизна линзы определяет угол, под которым световые лучи будут изгибаться при прохождении через нее и, следовательно, расстояние, на котором они сойдутся в фокус или разойдутся. Если поверхность линзы выпирает наружу, как пивное брюшко, линза называется выпуклой, и она собирает лучи в фокус. Если поверхность вдавлена внутрь, как подставленная чашечкой ладонь, линза вогнутая и будет рассеивать лучи в разные стороны. Если одна сторона линзы плоская, а другая искривленная, линза называется плоско-выпуклой или плоско-вогнутой. А если искривлены обе стороны, она двояко-выпуклая или двояко-вогнутая. Цветовая проблема в линзовой оптике связана с очень простой особенностью клиновидного стекла. Треугольная призмы изначально устроена так, что она расщепляет белый свет на составляющие его цвета, Так что лучи каждого цвета выходят с другой стороны призмы под немного другим углом по отношению ко всем остальным. Двояко выпуклая линза, главный элемент телескопа, не слишком отличается от двух призм, склеенных друг с другом основаниями. Хоть она и не производит столь ярко выраженного цветового эффекта, как настоящие призмы, все же она фокусирует лучи разных цветов, на немного различных расстояниях внутри трубы телескопа, что создает нежелательные цветовые искажения, хроматические аберрации, исправить которые можно только, вводя в систему коррекционные линзы. Чем толще двояко-выпуклая линза, тем короче может быть сделана труба телескопа, но и тем более заметными становятся эти цветовые искажения. У отражательных телескопов такой проблемы не возникает, так как лучи всех цветов отражаются от зеркала, Под одним и тем же углом. Проблема цветов начала решаться в 1758 году, когда произошли два события. Во-первых, один бывший лондонский ткач и торговец шелком, увлекающийся математикой по имени Джон Доланд опубликовал в Philosophical Transactions отчет о своих опытах с линзовыми сэндвичами, сложенными из двух различных сортов стекла Крона и Флинта, которые проявляли несколько различные преломляющие свойства. Вторым событием было то, что Джон Доланд подал заявку на британский патент на свой сэндвич, назвав его ахроматическим объективом, поскольку в нем ошибки, проистекающие из различной преломляемости света, равно как и те, что происходит, от сферичности поверхности стекла превосходно исправлены. По праву этот патент, выданный всего на 14 лет, должен был бы получить адвокат Честер Мурхолл, о котором мы сказали. Но Холл не подавал заявки, а Доланд подал. В течение следующего десятилетия сын Джона Доланда Питер добавил к объективу третью линзу, устранив остаточные аберрации и создав идеальный клап-сэндвич. Никогда больше не придется делать телескоп длиной в 50 футов, чтобы получать четкие и ярко очерченные изображения. Моряки Королевского военного флота скоро стали называть телескоп просто Доландом. Доланды стали стандартным элементом полевого военного снаряжения, и Джордж Вашингтон и Наполеон, не говоря о капитане Куки, Фридрихе Великом, длинном списке членов Британской королевской фамилии, отце Вольфганга Моцарта и множестве других, пропали бы без фирмы Джордж Доланд и Сын, или как она впоследствии стала называться, PNG Instrument Makers. главного поставщика точной оптики в течение всего 18-го и большей части 19-го столетия. Но доминирование Долландов и Британии в этой области было не вечным. В 1846 году тридцатилетний оптик-технолог Карл Фридрих Цейс открыл мастерскую в маленьком немецком городке Йена. Его предприятие вскоре превратилось в господствующую корпоративную империю в области оптического производства, А перед самой гражданской войной американская компания «Элвин Кларк и сыновья» открыла свой оптический магазин в Массачусетсе. Большинство американских обсерваторий, построенных во второй половине XIX века, когда энтузиазм в области астрономии был на подъеме, обладало одним или более телескопами Кларка великолепной ручной работы. А во время войны компания продала военно-морским силам США почти 200 дорогих подзорных труб. Всем изготовителям прецизионной оптики требовалось чистое, прозрачное, высококачественное оптическое стекло в виде плоских блоков заготовок, которые затем шлифовались и полировались, такими мастерами доводки, как Элвин Кларк, который предпочитал на последних стадиях полировки пользоваться не тканью, она могла оказаться недостаточно мягкой, а голыми пальцами. Стекло – материал, известный по меньшей мере со времен фараонов. изготовляется в основном из расплавленного песка, охлаждаемого в таком режиме, что стадии кристаллизации не наступает. Но оптическое стекло совсем не то, из которого сделаны бутылки или бусы, и ни одна стеклодувная мастерская древнего Египта его произвести бы не смогла. И даже спустя столетия производители оконного стекла тоже не могли справиться с этой задачей, хоть некоторые и пытались. Как писал американский астрофизик, Эберд ди Кертис в конце Первой мировой войны, это субстанция, которая отличается от обычного стекла почти так же сильно, как алмаз отличается от графита. Годом позже Кертис проиграет знаменитый и широко освещавшийся в прессе спор о том, составляет ли Млечный Путь всю Вселенную или туманные спиральные объекты, усеивающие ночное небо, являются другими галактиками, а размеры реальной Вселенной намного больше, чем до этого представлялось. Для изготовления качественного оптического стекла требуется большое количество горючего и хорошо управляемые специальные печи. Нужны тугоплавкие плавильные тигли, вещество которых не перемешается с огненным жидким стеклом, понизив тем самым его качество. Расплавленная масса в тигле должна быть хорошо перемешана. При выливании в форму поток должен быть таким, чтобы в нем не образовывались неоднородности. В процессе охлаждения необходимо принять меры против образования пузырьков, прожилок, внутренних напряжений и туманных пятен. Если ставится цель изменять параметры преломления в различных частях спектра, масса стекла может быть обогащена различными добавками – свинцом, барием, бором, натрием, серебром, ураном, ртутью, мышьяком. Главное, оптическое стекло должно быть максимально прозрачным и однородным. До самой середины XIX века крупные заготовки высококачественного оптического стекла считались большой редкостью, и изготовители оптических инструментов платили за них огромные деньги. Доланд предложил проект объектива, который при условии его реализации обещал появление великолепного астрономического телескопа. Но обещать не значит сделать, проект это всего лишь рецепт. Если у вас нет авокадо, вы не сможете приготовить гуакамоле. На протяжении десятилетий потребности большей части Европы в оптическом стекле удовлетворяли всего две компании: братья Ченс в Бирмингеме в Англии и Пара Монто Эйси» в Париже. В начале 1880-х годов центр изготовления стекла переместился в Иену, где Карл Сейс и еще двое университетских ученых основали легендарное совместное промышленное предприятие. Старшим из этих ученых был физик Эрнст Абе. который внес большой вклад в математические основания оптики. Он, например, установил, что разрешение телескопа или микроскопа ограничено размером инструмента и длиной волны собираемого им света. До этого он уже сотрудничал с Цейсом в производстве усовершенствованных микроскопов. Младшим из ученых был молодой доктор-химик Отто Шот, написавший диссертацию об изготовлении стекла. Метод проб и ошибок в этом деле больше не годился. Даже под мастерем нужны были научные сведения, и оптики мастера старались не пропускать университетских лекций. Вместе эта троица расширила и без того большое оптическое предприятие Карла Цейса и вдобавок учредила лабораторию техники изготовления оптического стекла Shot and Associates Glass Technology Laboratory. Вскоре после смерти Цейса в 1888 году А.Б. основал фонд его имени. Carl Zeiss Foundation, который сегодня владеет компаниями Carl Zeiss AG и Shot AG. Именно этому предприятию мы обязаны великолепным звездным проектом Zeiss Mark 9, возвышающимся в зале космического театра в Нью-Йоркском планетарии Хейдена. Среди первых достижений корпорации Zeiss Shot были изобретения боросиликатного стекла с низким коэффициентом температурного расширения Этот материал известен под названием пирокс. Апохроматического объектива, значительно усовершенствованного ахроматического объектива, сводящего световые волны всех длин в один фокус, и призматического бинокля массового производства. К началу Первой мировой войны компания Цейса стала привилегированным поставщиком большей части оптического снаряжения, индивидуальных наблюдательных устройств, в число которых входили бинокли, дальномеры, панорамные артиллерийские прицелы. И перископы подводных лодок. Компания, однако, производила и отличные невоенные оборудование. Астрофизикам были нужны ее большие телескопы, рефракторы нового поколения, фотографам камеры всем микроскопы. В июне 1914 года в многочисленных отделениях фирмы Цейса в Иене работало более тысяч человек. В июне 1945 года оккупационные силы США переместили 77 ученых и администраторов Цейса из Иены, находящейся на востоке Германии, на юго-запад. Там, в Оберкохине было основано дочернее предприятие Цейса. В 1953 году правительство Восточной Германии прекратило все контакты с западными секторами, положив начало политики Холодной войны. В 1991 году, вскоре после воссоединения Германии, Воссоединилась и фирма Цейс. Несмотря на многочисленные достижения Цейса, Б и Шотта, размер объектива оставался главной проблемой. Искривленная металлическая поверхность зеркала отражающего телескопа не могла быть отполирована с надлежащей точностью. Для тех, кому в XIX веке нужны были все больше и больше стеклянные линзы, Элвин Кларк был, казалось, послан богом. но в изготовлении стеклянных объективов телескопа-рефрактора имелись свои собственные трудности. Полировка при помощи голых пальцев несовместима с массовым производством и вечная нехватка высококачественного оптического стекла ограничивала качество оптики телескопов. Наиболее серьезную инженерную проблему создавала работающая на изгиб тяжесть большой стеклянной линзы, закрепленной только по своему периметру, линза деформировалась. К счастью для астрофизиков уже существовал зачаток лучшего решения. В 1835 году немецкий химик Юстус фон Либик предложил посеребренное зеркало. Изготовленное осаждением тонкого слоя паров серебра на одну сторону полированной стеклянной пластины, оно давало прекрасное изображение и скоро стало принадлежностью каждого буржуазного дома. Спустя два десятилетия, Жан-Бернар Леон Фуко, да, тот которого маятник, в сотрудничестве со штатным оптиком Парижской обсерватории, усовершенствовал эту технику, дополнив ее местной переполировкой с целью исправления ошибок формы поверхности. Это позволило Фуко изготовить несколько отражательных телескопов все большего размера, вплоть до 80-сантиметрового рефлектора, установленного в Марсельской обсерватории в 1864 году. Сегодня рефлекторами являются все крупнейшие телескопы мира, и все они имеют зеркала с напыленным металлическим покрытием одной отполированной стеклянной поверхности. В то время как поперечник линзового объектива самого большого из существующих телескопов-рефракторов немного больше одного метра, диаметр зеркала крупнейшего из современных рефлекторов превышает 10 метров. В процессе изготовления находятся телескопы с диаметром зеркала около 40 метров. Размеры зеркал почти ничем не ограничиваются. С тыльной стороны зеркало поддерживается разгрузками. В результате, начиная с последних лет XIX века, рефлектор стал основным инструментом астрофизиков. Однако в военной сфере все обстояло иначе. На протяжении почти всего XIX века Военные стратегии и артиллеристы гораздо меньше, чем астрономы беспокоились о том, где взять качественное оптическое стекло. Пехотная винтовка, которая могла поразить цель на расстоянии более мили, еще не появилась. Стрелки не пользовались укрепленным на стволе оптическим прицелом. Пушки времен гражданской войны полили неприцельным огнем в сторону видимого в непосредственной близости врага. Сражающиеся северяне и южане… оценивали расстояние простым глазом и целились при помощи ватерпасов и отвесов, ошеломляя противника ураганным огнем. «Канониры быстро наводили свои орудия и полили из них, надеясь поразить какую-нибудь важную цель», пишет подполковник Е. Райт e. в историческом обзоре, подготовленном им в 1921 году для Артиллерийско-технического управления армии США. К 1914 году наводчики, обеспеченные оптическими прицелами, могли уже поражать невидимые цели на расстоянии 50 тысяч ярдов. Положения этих целей были заранее вычислены по карте. Оптические приспособления стали необходимыми. Лишенный их артиллерист, пишет подполковник, почти полностью беспомощен ввиду неприятеля. Он не может как следует разглядеть цель, и его огонь почти не имеет смысла. Производство оптического стекла стало исключительно важной отраслью промышленности. Эбер Кертис в 1919 году столь же категоричен, когда мы переходим от нужд мирного времени к потребностям государства, ведущего современную наукоемкую войну, роль оптического стекла возрастает от существенного элемента обсерватории или лаборатории до предмета почти столь же необходимого, как сильное взрывчатое вещество. Или, как сказал историк экономики Стивен Сэмбрук, без оптики пушки молчат. После всего этого вы могли бы подумать, что к началу Первой мировой войны каждое западное государство, имеющее индустриальную базу и привычку к ведению войн, уже истратило много денег на строительство заводов и фабрик по изготовлению собственного оптического стекла и оптического снаряжения, что его склады ломились от запасов сырья, горючего и товаров. что оно позаботилось о подготовке необходимых квалифицированных кадров и подписало договоры, гарантирующие устойчивые поставки оптики в его армию и флот. Ничего подобного. Одним из просчетов Антанты было то, что ее основные страны целиком зависели от единственной фабрики, изготавливавшей все необходимое им оптическое стекло. Лаборатория техники изготовления оптического стекла Шотта была расположена в глубине страны, которой вскоре суждено было стать их противником в войне. Главным импортером шоттовского оптического стекла была Великобритания, вторым по величине США. Подробные сведения о предприятии Шотта составляли коммерческую тайну. Несмотря на недавнюю череду войн и на предостережения, поступавшие от информированных людей, крупные западные державы, короли и парламенты которых На протяжении четырех столетий расходовали 30-50, а иногда и 70% своего годового бюджета на войны и вооружения, не обратили должного внимания и не выделили средств на обеспечение собственного производства оптики в военное время. И неизбежная расплата за это не заставила себя ждать. Затронутые войной страны внезапно заметались в поисках способов удовлетворить свои насущнейшие потребности. не только в оптике, но и в химикатах для фотографии, в лекарствах, искусственных красителях, взрывчатых веществах. Большинство этих товаров раньше беспошлинно импортировалось из Германии. И дело было вовсе не только во внезапном прекращении импорта. Почти на пустом месте из ничего надо было создавать огромные армии, новые виды промышленности, новые материалы, новые методы и подходы. Война требовала массового производства бомб, радиоламп, почтовых голубей, аммиака, комбинезонов для летчиков, беспрецедентного количества авиационных двигателей, да и самих аэропланов. С 1903 по 1916 год в Соединенных Штатах было построено всего тысячу аэропланов, из них ни одного боевого, а уже в конце мая 1917 года Правительству США требовалось по тысячи самолетов и по тысячи двигателей в месяц, да еще по тысяч летчиков и пятьдесят тысяч механиков в год. Ажиотажный и требовавший немедленного удовлетворения спрос на оптическое стекло и оптическое снаряжение тоже достиг пика. Единственным выходом в этой ситуации было интенсивное сотрудничество промышленников, ученых, дипломатов, юристов патентоведов генералитета, снабженцев и производственников. Что до Британии, до войны ее нужды могли быть удовлетворены несколькими процветающими отечественными производителями. Начиная с 1890-х, постоянным покупателем и лоббистом британских компаний, выпускавших прецизионную оптику, был Королевский военно-морской флот. Примерно спустя десятилетие к нему присоединилась и британская армия. Фирма Bar Stroud LTD, начавшаяся в 1888 году со случайного сотрудничества между инженером и профессором физики, к 1897 году сделалась единственным в мире производителем дальномеров. Вскоре она начала поставлять свою продукцию Японии и всем основным европейским державам, кроме Германии. Между 1903 и 1914 годами Она заключила на 750 тысяч фунтов заграничных контрактов и на 450 тысяч фунтов контрактов с Королевским флотом и военным министерством. С началом войны часть сложившихся каналов поставки стекла оказалась перекрыта, другую их часть пришлось перестроить. Три британских производителя оптического снаряжения, специализировавшиеся на трех различных типах инструментов, Прежде почти полностью зависели от поставок оптического стекла из Франции. Бирмингемская компания Chance Brothers, основанная в 1909 году в начале как производитель оконного стекла, изучила секреты изготовления стекла оптического и в августе 1914 года уже выпускала ежемесячно по тысячи фунтов отличной продукции. Но этого было совершенно недостаточно. В течение года министерство обороны требовалось по 17 тысяч фунтов стекла в месяц, и британские стекловары чувствовали себя полностью связанными по рукам и ногам своей зависимостью от импортного сырья, часть которого, к тому же шла, вы догадались, из Германии. В середине 1915 года фирма Chance Brothers и департамент оптического снаряжения и стеклянной продукции Министерства вооружений, первым директором этого департамента был автор лекций по физике, Эксперт по вопросам оптики в целом и дальномеров в частности и бывший патентный поверенный, который таким образом воплощал в себе современный альянс науки и военного дела с промышленностью, наконец выработали соглашение о государственно-частном партнерстве. Правительство обеспечивало финансирование ученых и привлечение их к сотрудничеству, а ченцы, высокий уровень условий труда и культуры производства, квалифицированный персонал и конкретный четко установленный объем продукции. После войны их фирма получала монополию на поставки для армии, но имела право использовать свое оборудование и для производства обычной коммерческой продукции. Это было взаимовыгодное соглашение. К концу войны компания производила ежемесячно более 10 тонн оптического стекла 70 различных типов. Путь немецкой промышленности от предвоенного к послевоенному состоянию был более драматичным. До войны Германия в огромных количествах экспортировала не только превосходное стекло и оптику, но и сталь, химикаты и электротовары. Начиная с 1890-х годов, она быстро настигала по объему экспорта Британию, чем коньком были хлопок и уголь, так что в Британии росли опасения, что Германия вот-вот обгонит ее и отбросит назад. В 1897 году, когда компания Bar Straut открыла единственную в мире фабрику по производству дальномеров, Британия была главным экспортером мира с объемом экспорта 1 миллиард 400 миллионов долларов. Соединенные Штаты с их миллиардом 200 миллионами долларов наступали ей на пятки, а Германия шла третьей – 865 миллионов долларов. К 1913 году объем экспорта Британии удвоился – А Германии более чем утроился. Война и сопутствующая ей эмбарго, а также поражение мир и Версальский договор должны были резко остановить экономический рост Германии. Согласно условиям договора, подписанного в июне 1919 года, все коммерческие предприятия, вовлеченные в производство, подготовку, складирование или проектирование вооружений, боеприпасов или любых прочих материалов военного предназначения, должны были быть закрыты. Как импорт, так и экспорт в Германию и из нее вооружений, боеприпасов и военной техники любого вида были строго воспрещены. За пределами жестко определенных дозволенных квот все германские вооружения, амуниция и материальная часть, в том числе прицельные устройства и составные части различных орудий, и то и другое может относиться к оптической сфере. надлежало безотлагательно передать в распоряжение правительств основных союзных и ассоциированных держав для уничтожения либо приведения в нерабочее состояние. Да, но что такое материальная часть? Этот вопрос не давал уснуть членам военной межсоюзнической контрольной комиссии Intelight Military Control Commission, IMCC) органа, который был учрежден Версальским договором для надзора за процессом разоружения Германии. Итак, по ночам они не спали, а целыми днями составляли списки подлежащего уничтожению имущества. Доведенный всем этим до белого коления британский генерал-майор, заместитель директора под комиссии АМСС по вооружениям, позже писал, «Необходимы были четкие определения, относится ли к материальной части полевая кухня или полевой госпиталь, грузовик и то, и другое и третье можно использовать для гражданских целей». Когда вы должны назвать лопату лопатой, а когда шансовым инструментом? Как провести различие между боевым взрывчатым веществом и коммерческим? Динамит, которым взрывают камень, столь же необходим саперу на войне, сколь и мирному рабочему в каменоломне. Наших категорий матчасти становилось все больше и больше. Одно их перечисление уже занимало десятки печатных страниц. Каждый ее вид и подвид разросся до сотен отдельных статей. Один только список оптических принадлежностей, от перископов до дальномеров, содержал 52 категории. Почти столько же насчитывал перечень сигнальных материалов. И в том и в другом случае многие из подлежащих уничтожению категории изделий, такие как полевые бинокли, телефоны и радиоаппаратура, были безусловно двойственными по характеру, в одинаковой мере пригодными для войны и для мира. Генерала-майора Моргана и его сослуживцев по надзору за уничтожением вражеской матчасти не зря приводило в такую ярость необходимость решать, какие предприятия закрыть. Война истощила производственный потенциал Франции, а Германию оставила в целом невредимой. Более половиной тысяч ее машиностроительных, электрических и химических заводов занималась производством военной продукции, но по состоянию на конец войны, как заявляла Германия, Большинство было переоборудовано для выпуска продукции гражданского назначения. Зная, что мирный договор обязывал союзников разрешить Германии продолжать производство оговоренных объемов вооружений и чувствуя, что не следует ограничивать способность Германии платить репарации, контролеры в конце концов приходили к решению сохранить каждую фабрику и цех, которые могли перейти на мирные рельсы. В итоге Германия сохранила каждый станок, даром, что на нем когда-то вытачивались корпуса артиллерийских снарядов. И хоть генерал Морган об этом и не пишет, каждый оптический шлифовальный станок, на котором раньше шлифовались линзы для перископов, в том числе станки на заводах Цейса. Вдобавок генерал и его коллеги обнаружили, что огромные запасы вооружений, которые так и не были отражены в официальных документах, представленных нам немецким правительством, Явочным порядком прятались и укрывались по всей Германии. В общем остановки экономического роста не получилось, разве что краткая передышка. В 1913 году компания Цейса была одним из крупнейших бизнес-проектов Германии. Ее суммарные активы втрое превышали активы Шотта, а вместе эти компании-близнецы твердо обосновались в первой сотне немецких предприятий. И Цейс к тому времени был не просто немецким предприятием. а международным конгломератом. Компания не только экспортировала свои продукты, но создала сеть иностранных торговых агентств, получила лицензии на производство своих товаров за границей. В частности, по такой лицензии работала оптическая фирма Bausch Lomb, основанная близ Нью-Йорка немецкими иммигрантами, и открыла зарубежные заводы, в том числе один весьма прибыльный близ Лондона. Компания Шотта, работавшая по более простой бизнес-модели, Тем не менее, до войны экспортировало более половины всего изготовлявшегося ею стекла и примерно четверть оптического. Поражение в войне действительно ограничило эту международную экспансию. Например, лондонское предприятие Цейса было продано в 1918 году всего за 10 тысяч фунтов, а экспорт Шотта в Великобританию в 1920-1921 годах составлял всего 1% против твердых довоенных 5-6%. Но уже к середине 1920-х, несмотря на связанные с унизительным Версальским миром ограничения и рост тарифов, и Цейс, и Шот снова заключали сделки с британскими компаниями. Но еще важнее было то, что у себя в Йене они углубились в научные исследования и вскоре снова раздвинули пределы оптической технологии, совершив очередной прорыв в сфере мирной оптики который, впрочем, мог иметь и военные перспективы. В 1925 году в Мюнхене открылся первый планетарий, оснащенный первым в мире звездным проектором, разработанным и построенным фирмой Цейс. В 1930 году первый планетарий, тоже с Цейсовским проектором, открылся в Америке в Чикаго. А в 1933 году, когда под куполами планетариев от Стокгольма до Рима и Москвы публика восхищалась видом звездного неба, созданным проекторами Цейса, вполне уже ремилитаризованная Германия ясно выразила свое недовольство мерами по ее разоружению, полностью порвав с Лигой Наций, этой высокоморальной общемировой ассоциацией, порожденной Версальским договором. Что можно сказать о производстве оптического стекла в Америке в военное время? До вступления Соединенных Штатов в войну импорт оптического стекла обходился стране в полмиллиона долларов в год. Компания баушен Lomb, его главный местный производитель, четверть акций которой принадлежала Цейсу, едва ли производила тонну оптического стекла в месяц. И все же, вступив в войну, Америка обязалась поставлять союзникам тонну оптического стекла ежедневно. Во времена, когда граждане США отдавали военным свои бинокли, отечественные производители стекла тоже поднажали. Успех был достигнут во многом благодаря государственно-частному партнерству, но в отличие от британского подхода, предполагавшего поэтапное решение проблемы, основанное на добровольном сотрудничестве, американский вариант строился на директивно-вертикальном подчинении. К концу весны 1917 года Совет национальной обороны направил на предприятие, производящее стекло, Учёных из геофизической лаборатории Института Карнеги, специализировавшихся на соединениях кремния, кремний является основным компонентом обычного песка, из которого главным образом и делается стекло. Управление артиллерийско-технической службы вооруженных сил присвоило научному руководителю этих работ Ф.Е. Райту звание подполковника. Таким образом, армия сама, как выразился позже Райт, взяла на себя роль суда последней инстанции. что, по его мнению, в условиях войны было действенной мерой. Итак, армия взяла управление на себя, ученые взяли под козырек, и заводы увеличили производство всеми возможными средствами с помощью других правительственных агентств, обычно добровольно, но иногда и с использованием средств принуждения. В условиях жесткого контроля сроков исполнения эксперты делали выбор в пользу попроще, но побольше. Всего шесть типов стекла, пригодного для большинства инструментов, вместо широкого выбора, погони за инновациями и высоким качеством. Если в сентябре 1917 года США произвели более 5 тонн оптического стекла, то в декабре уже более 20. В 1918 году общий объем производства стекла удовлетворительного качества для снаряжения оптических приборов достиг почти 300 тонн, две трети этого количества пришлись на долю Bausch and Lomb. В ходе Первой мировой войны, в отличие от следующей, воздух поначалу еще не был стратегическим пространством, полем битвы. И еще много десятилетий оставалось до того времени, когда космос станет базой для слежения и разведки. Радио и воздухоплавание были еще в колыбели. Секретный альянс между астрофизиками и военными будет заключен только в преддверии Новой мировой войны. Астрофизика, современная, рожденная на западе ветвь астрономии, не существует еще и полутора столетий. Ее повивальными бабками стали две технические инновации XIX века. Более известная из них фотография, что буквально означает «светопись», возникла из проводившихся без особой системы исследований свойств света, связанных с его способностью формировать изображения. Менее известная и более специализированная инновация спектроскопия – искусство разбивать свет на составляющие его цвета, что дает богатую информацию о его источнике – произошла из изучения получаемого при помощи призмы солнечного спектра и из открытия, что любое вещество излучает характерную, именно для него уникальную комбинацию цветов. Сойдясь вместе, фотография и спектроскопия дали астрономам возможность записывать и анализировать любой свет, который телескоп мог собрать на небе. Возникновение фотографии в 1830-е и 1840-е годы изменило как базовые правила представления результатов исследований, так и саму концепцию доказательства. Уже давно астрономам требовался убедительный способ регистрации их наблюдений, В 17 и 18 столетиях они могли лишь рассказывать о том, что видели, писать об этом, сочинять анаграммы или делать зарисовки. Их слушателям приходилось верить их честному слову. Зарисовки были лучшими, что можно было предложить, но у них были внутренне присущие им ограничения. Когда человеческая рука, в которой зажат карандаш, пытается описать реакцию глаза на регистрируемые им фотоны, Это описание неизбежно бывает подвержено ошибкам. Человеческие существа, особенно сонные, с утомленными глазами, с неодинаковыми художественными способностями, не могут считаться надежными регистраторами. Галилей время от времени пытался обойти эту трудность, используя символы. В его сочинении «Звездный вестник», отданном в печать в феврале 1610 года, зарисовки движений Юпитера и его крупнейших лун состоят просто из большого кружка с несколькими точками. Звезды он изображал либо шестилучевыми звездочками малых или средних размеров, либо шестиугольными пряниками с точкой посредине. Наконец, в середине 19 века на помощь пришло объективное регистрирующее устройство – камера. Используя один из многочисленных новых методов светописи, Вы могли изобразить земной и небесные миры без искажений, вносимых глазом, рукой, мозгом или личными особенностями наблюдателя. Ваши личные особенности и ограничения больше не имели никакого значения. Неважно, пользуетесь ли вы посеребренными, хорошо отполированными медными пластинами, обработанными парами йода-иртутных соединений, или стеклянной пластинкой, покрытой желатином. Один из изобретателей фотографии Луи Жак Манде-Дагер, и многие из его первых комментаторов интересовались главным образом искусством, в частности живописью, у которой, как они думали, чудодейственное механическое изобретение будет на службе, а может быть ее и уничтожит. Один писатель прославлял дагеротипию как вещь, столь же бесценную для искусства, как ткацкий станок и паровая машина для промышленности, и как механическая сеялка и паровой плуг для сельского хозяйства. Другие доказывали, что фотография знаменует смерть живописи. Скоро фотография фактически освободит художников от всех еще оставшихся у них обязательств фиксировать визуальную реальность, расчистив тем самым широкий путь таким художникам-модернистам, как Гоген, Ван Гог и Пикассо, не говоря уж о ранних фотографах-художниках, как Джулия Маргарет Камерон. В то время как ученые восприняли фотографию как инструмент для сбора данных и устранения субъективного впечатления наблюдателя от явления, художники приняли ее как еще один хороший способ передачи субъективных впечатлений, видений, возникающих в воображении, самой сути своего видения мира. Среди пионеров и энтузиастов фотографии было несколько выдающихся ученых. Уильям Генри Фокс Телбот, который в 1834 году В 1835 годах изобрел светочувствительную бумагу был обладателем золотой медали королевского общества по математике и членом королевского астрономического общества другой англичанин сэр джон фредерик уильям гершель президент королевского астрономического общества в 1839 году пустил в оборот сам термин фотография он же в 1860 году придумал придумал и слово снимок snapshot ввел фотографический обиход выражения позитив и негатив, открыл, что гипосульфит натрия, прозванный для краткости гипо, можно использовать для закрепления фотографического изображения, то есть для того, чтобы лишить фотоэмульсию чувствительности к свету. Познакомился с Фоксом Телботом, переписывался с Дагером. В общем, с самого начала настолько глубоко погрузился в занятия новоизобретенной техникой светописи. что теперь тоже считается одним из изобретателей фотографии. В первые месяцы существования фотографии еще большим влиянием, чем сэр Джон Гершель, пользовался французский астроном и физик Франсуа Араго, директор Парижской обсерватории, секретарь Французской академии наук и после революции 1848 года временно исполнявший в правительстве обязанности министра по делам колонии и военного министра. Он был еще и знаменитым публицистом. 7 января 1839 года, действуя в роли представителя и научного консультанта Дагера, Араго выступил в Академии с сообщением об изобретении Дагеротипии. Это был волнующий момент для науки, искусства, коммерции, национальной гордости и многого другого. Мсье Дагер сказал Араго изобрел особые покрытия, на которых оптическое изображение оставляет идеальный отпечаток. покрытия, на которых каждая черточка объекта визуально воспроизводится с невероятной точностью и тонкостью, вплоть до мельчайших деталей. Араго также утверждал, что новой техники суждено вооружить физиков и астрономов исключительно ценными методами исследований. Вместе с двумя известными физиками того времени Арагу пытался, правда неудачно, получить изображение Луны, направив лунный свет на экран, покрытый хлоридом серебра. Тогда, по настоянию нескольких членов Академии, Дагер сумел все же спроецировать изображение Луны, построенное самой обыкновенной линзой, на одну из своих специально подготовленных пластинок, на которой оно оставило отчетливый белый отпечаток, и таким образом стал первым, кто произвел вполне различимое химическое изменения при помощи световых лучей от спутника Земли. На современного человека это изображение не произведет большого впечатления, но для зрителей середины XIX века оно было поистине потрясающим. Любой, кто имел какое-то представление о химии или физике, теперь бросился экспериментировать с дагеротипией. В начале июля от имени комиссии, уполномоченной оценить целесообразность предоставления дагеру пожизненной правительственной пенсии в обмен на его разрешение представить его открытие миру, Араго докладывал Палате депутатов, что Даггер по потенциальному разнообразию и значению своих приложений встанет в один ряд с телескопом и микроскопом. Мы без колебаний заявляем, что химические реагенты, открытые господином Даггером, ускорят прогресс одной из тех наук, которые в наибольшей степени делают честь человеческому духу. С помощью нового метода физик сможет отныне перейти к определению абсолютной интенсивности света. Он будет в состоянии сравнить различные виды света по производимому ими относительному действию. Если явится необходимость, одна и та же фотографическая пластинка даст ему представление об ослепительности лучей Солнца в триста тысяч раз более слабых лучей Луны или лучей, посылаемых звездами. К 19 августа вопрос о пенсии Дагеру был решен положительно, и Араго объявил обо всех деталях процесса. Теперь любой желающий овладеть даггеротипией мог просто следовать инструкциям. Первый впечатляющий даггеротип небесного тела появился в начале 1840 года. Это изображение Луны диаметром в 1 дюйм получил с экспозицией в 20 минут с крыши здания в Нью-Йорке физико-химик Джон Уильям Дрэпер в 1845 году, экспонируя посеребренную пластинку в течение всего 1,6 доли секунды, Два французских химика Леон Фуко и Арман полит Луи Физо получили вполне приличный снимок солнца. В 1850 году два бостонца Джон Адамс Уиппл, профессиональный фотограф, и Уильям Кренч Бонд, первый директор обсерватории Гарвардского колледжа, догеротипировали Вегу, шестую по яркости звезду ночного неба, экспонируя свою пластинку 100 секунд. На следующий год другой профессиональный фотограф Иоганн Юлиус Берковский совместно с директором Королевской обсерватории в Кёнигсберге, Прусси, получил с экспозицией в 84 секунды до геротип полного солнечного затмения. Астрофотография уверенно начала свой путь. Тем временем изобретатели упорно работали над тем, чтобы сделать процесс фотографирования более удобным и простым. На протяжении нескольких лет одноразовый позитивный дагеротип сделался анахронизмом. Его сменила стеклянная пластинка, покрытая светочувствительной эмульсией, фиксированное изображение, на которой было негативным. Это нововведение открыло новую эру фотографической воспроизводимости. В 1880 году на смену ручным работам по изготовлению светочувствительных пластинок и пленок пришла механизация. В Рочестере, штат Нью-Йорк, открылась компания Eastman Dry Plate and Film Company. К концу этого десятилетия фотография стала необходимым инструментом каждого астронома. По сравнению с фотографией, спектроскопия, вторая повивальная бабка астрофизики, может показаться слишком мудреным предметом, доступным лишь посвященным. Ее рождение не было отмечено торжественными фанфарами и восхищенными газетными публикациями. Как только телескоп сделался стандартным инструментом астронома, множество людей стало тратить огромное количество времени на поиски на небе еле заметных световых пятнышек. Эти пятнышки наносили на карты, оценивали их яркость и цвет, вносили во все более и более пухлые каталоги звезд, туманностей и комет. Работа казалась неисчерпаемой. Но ни одна звездная карта ничего не говорит о том, из чего состоят звезды. каков их жизненный цикл, как они развиваются. Для того, чтобы это понять, надо знать особенности химии и физики звезд. Вот тут-то на сцену и выходит спектроскопия. Каждый химический элемент, каждая молекула, каждый атом кальция или натрия, каждая молекула метана или аммиака, неважно, в каком месте Вселенной эта частица находится, поглощает и излучает свет одним только ей присущим образом. Каждый электрон в атоме кальция и каждая электронная связь между атомами в молекуле метана совершает точно такие же колебания и вибрации, как соответствующий электрон и электронная связь в любом другом атоме кальция или молекуле метана, и при каждом таком колебании или вибрации поглощается и излучается ровно одно и то же количество энергии. Эта энергия проявляется во Вселенной как свет с определенной длиной волны. Соедините вместе все колебания электронов в атоме или молекуле, и вы получите их электромагнитную подпись, их собственную и уникальную разноцветную радугу. Спектроскопия и есть способ, которым астрофизики регистрируют и анализируют эту радугу. Предыстория спектроскопии начинается с 1666 года, когда Исаак Ньютон показал, что видимый белый солнечный свет, если его пропустить через призму, разделяется на непрерывные спектры с семи цветов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Школьники запоминают эту последовательность с помощью предложения «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». На протяжении пары следующих столетий исследователи на нескольких континентах шли по следам Ньютона. В 1752 году шотландец Томас Мелвил обнаружил, что когда он сжигал щепотку морской соли, то есть натрия, и направлял свет этого пламени через щель на призму, на выходе он получал четкую ярко-желтую линию. Спустя два с половиной века натрий станет главным ингредиентом желтых уличных газовых фонарей. В 1785 году житель Пенсильвании Дэвид Риттенхаус придумал способ получать спектры без помощи призмы. Экран, сделанный из натянутых волосков, плотно уложенных параллельно друг другу и образовывающих ряд щелей, тоже разлагал пучок света на составляющие его лучи с разными длинными волн. В 1802 году англичанин Уильям Хайт Волластон нашел, что спектр Солнца содержит не только семь цветов, увиденных Ньютоном, но и семь темных линий или промежутков между ними. Стало понятно, что видимый свет содержит большой объем скрытой информации. К этому добавились сделанные двумя годами раньше открытия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Оказалось, что и сам свет может быть скрытым от человеческого зрения. Еще лет десять спустя Йозеф фон Фраунгофер, немецкий физик и первоклассный стекловар, посвятивший свою жизнь изготовлению объектива настолько свободного от искажений, насколько это вообще возможно, произвел прорыв в исследовании спектра Солнца. В 1814 году он решил поместить перед объективом призму и посмотреть, что получится, если пропустить солнечный свет через обе эти среды. Он увидел сотни темных спектральных линий, еще более темных, чем те, что в 1802 году видел Волостон. В экспериментах с разными сортами стекла, которыми Фраунгофер занимался в течение следующих нескольких лет, эти линии в спектре всегда оставались на одних и тех же позициях. Сегодня в солнечном спектре известны десятки тысяч фраунгоферовых линий. Они темные, потому что свет, который должен был бы заполнить спектр на этих длинных волн, поглощается более холодными, расположенными на больших высотах внешними слоями атмосферы Солнца. И наоборот, некоторые яркие линии, обнаруживаемые в спектрах раскаленных газов в лабораторных экспериментах, появляются в результате того, что на этих длинах волн происходит излучение, а не поглощение света. Но Фраунгофер не ограничился тем, что прилежно зарисовал систему линий в солнечном спектре. Он еще заметил, что положение двух ярких желтых линий в спектре раскаленного натрия точно соответствует положению двух наиболее заметных темных линий солнечного спектра. Больше того, он обратил внимание на то, что спектр Солнца очень похож на спектры солнечного света, отраженного от планет. С другой стороны, оказалось, что не только Солнце, но и каждая яркая звезда имеет свою собственную, отличную от всех других картину линий. Так что можно, пожалуй, сказать, что Фраунгофер сделал первый настоящий спектроскоп. Свет всегда был предметом жарких споров и передовых исследований, На протяжении большей части XIX века его фундаментальная природа ускользала от ученых. Состоит ли он, как утверждал Ньютон, из корпускул или из волн? Распространяется ли он в заполняющей все пространство податливой невидимой среде? С какой скоростью? Связан ли он с электричеством, с магнетизмом? В середине XIX века спектроскопия еще не существовала как самостоятельная наука, но вскоре стала таковой. в основном благодаря сотрудничеству двух профессоров Гейдельбергского университета – физика Густава Кирхгофа и химика Роберта Бунзена, который, кстати, лишь усовершенствовал, но вовсе не изобрел бунзеновскую газовую горелку. В конце 1850-х они занялись общей работой, которая не дает нам обоим покоя. Найдено средство определять состав Солнца и неподвижных звезд с той же точностью, с которой мы определяем присутствие серной кислоты, хлора и так далее с помощью наших химических методов. Этим методом состав субстанций на Солнце можно определять столь же легко, как и на Земле. В 1859 году Бунзен и Киргофф придумали способ накладывать спектр света, испускаемого натриевой лампой, на спектр солнечного света, подтвердив при этом подозрения Фраунгофера. о связи между двумя замеченными им в спектре Солнца темными линиями и двумя ярко-желтыми линиями натрия. Отныне и навсегда была установлена связь между лабораториями химиков и веществом, заполняющим самые дальние уголки Вселенной. За последовавшие несколько лет сжигая различные вещества на Бунзеновской горелке и пропуская свет этого пламени через спектроскоп своей собственной конструкции, Кирхгоф и Бунзен методически регистрировали системы линий, создаваемых известными элементами, открыли несколько новых и дали возможность своим ученикам и другим исследователям открывать их еще и еще. Когда Бунзен и Кирхгоф в 1860 году начали публиковать результаты своих трудов, незадолго перед этим скончавшийся французский философ Агюст Конт, наверное, перевернулся в гробу. В 1835 году во втором томе своего шеститомного курса позитивной философии он без тени сомнения провозгласил невозможность получения какой-либо химической информации о звездах. Получение физической информации он, правда, допускал, но в крайне ограниченном объеме. Мы понимаем возможность определения их формы, расстояний до них, их размеров и движений. В то же время мы никогда при помощи какого бы то ни было метода не узнаем ни их химического состава, ни минералогической структуры, ни тем более природы каких-либо высокоорганизованных существ, которые, возможно, обитают на их поверхности. Я настаиваю на своем мнении, что любое представление об истинной температуре на звездах будет навсегда скрыто от нас. Если бы конт оказался прав, астрофизики не существовало бы. Но вскоре после выхода в свет второго тома его главного сочинения спектроскопические открытия, касающиеся космических окрестностей Земли, начнут лавинообразно умножаться. Скоро спектры можно будет уже не только наблюдать, но и фотографировать, несмотря на трудности, связанные с тем, что на любой длине волны надо собрать достаточно фотонов, чтобы линия зарегистрировалась на фотоэмульсии. Астрофотографы будут снимать ранее невиданные и даже непредставимые атрибуты далеких небесных тел. За 30 лет до его получения на Земле в спектре Солнца будет открыт и назван в честь греческого бога Солнца Гелиоса новый элемент гелий. И в 1887 году, спустя 40 лет после того, как два бостонца в течение 100 секунд догеротипировали Вегу, два брата француза, Поль Пьер и Матье Проспер Анри, потратят всего 20 секунд, чтобы сфотографировать звезду в 10 тысяч раз более слабую. В апреле 1887 года созванный Французской академией наук астрографический конгресс, на который прибыли ученые из 19 стран, зарегистрировал официальный брак фотографии и астрономии. За 9 дней, проведенных в Париже, делегаты договорились об организации международной компании. На основе двух главных принципов – использование стандартных инструментов и стандартной методики не только получить полную фотографическую карту неба, Но и составить точный каталог двух миллионов звезд — это была амбициозная задача, ведь среднее количество видимых невооруженным глазом звезд не намного больше шести тысяч. В качестве стандартного инструмента был выбран тот, что разработали братья Анри. Уже на следующий год американский астроном, физик и пионер воздухоплавания Сэмюэль П. Лэнгли напечатал книгу «Новая астрономия». Правда, это название понравилось не всем. Как писал один педантичный астрофизик XIX века, новая астрономия, в отличие от старой, которой мы обязаны умению плавать по морям, предвычислять приливы и ежедневно измерять время, не может похвалиться никакой материальной пользой, которую мы могли бы извлечь из нее для наших ежедневных потребностей. Новой астрономии требовался новый журнал и новая организация. В 1895 году вышел первый номер астрофизического журнала Международного обзора спектроскопии и астрономической физики. Спустя 4 года несколько групп исследователей неба объединилась в астрономическое и астрофизическое общество Америки. Под усеченными названиями «Астрофизический журнал» и «Американское астрономическое общество» они процветают и сегодня. У нас, современных астрофизиков, в распоряжении телескопы, которые собирают в 70 тысяч раз больше света, чем труба Галилея. И спектрометры, способные зарегистрировать присутствие водорода в галактике, отстоящей от нас, на несколько миллиардов световых лет. Мы вооружены множеством вспомогательных инструментов и методов, адаптивной оптикой, цифровыми приемниками, суперкомпьютерами, устройствами, которые экранируют ослепительный свет материнских звезд и позволяют зарегистрировать обращающиеся вокруг них планеты методами отделения сигнала от шума. Но при всех инновациях, при всей сложности технологий, перед астрофизиком 21 века стоит все та же главная и столь же трудная, как и прежде задача, которую решала Галилей. собрать максимальное количество света от исключительно слабого и далекого объекта, а затем извлечь из этого света как можно больше информации. Различие заключается в том, как именно современный астрофизик и современный военный обрабатывает собранный им свет. Почти все, что нам известно о природе и поведении объектов Вселенной, астрофизики получают из анализа света. Большинство космических объектов и событий, которые мы наблюдаем. материализовались очень давно и свет который собирают наши телескопы пришел на землю после долгого до 13 миллиардов лет пути во вселенной наблюдаемая вселенная простирается почти на девятьсот тысяч миллиардов километров а общие ее размеры еще намного больше астрофизики обречены на непреодолимый отрыв от объектов своего исследования большинство этих объектов навсегда останутся вне пределов досягаемости С Земли их в лучшем случае, хоть и с огромным трудом, можно только разглядеть. Их нельзя воссоздать в лаборатории. Они извергают колоссальную энергию, и они недоступны воздействию. В подавляющем большинстве случаев они могут наблюдаться только ночью. Крайне непросто достичь их в их естественной среде, а если они находятся вне Солнечной системы, с ними пока вообще невозможно войти в соприкосновение или оставить на них какие-то следы. Хоть мы и зачарованы космосом, у нас нет никакой надежды завладеть им из-за безбрежных пространств, которые для этого надо преодолеть. Даже когда мы просто хотим узнать что-нибудь о движениях звезды, мы анализируем не саму эту звезду, а даже не ее изображение, даже не спектр света, из которого состоит изображение этой звезды, а только смещение картины полос в этом спектре. Непростой путь. Поэтому астрофизикам пришлось овладеть приемами нелинейного мышления, методами получения косвенных решений, стать учеными и вообще специалистами по решению трудных задач. Но физики могут построить еще большую вакуумную камеру или ускоритель частиц. Химики могут очистить ингредиенты реакции, изменить температуру, применить новый катализатор. Биологи могут экспериментировать с организмами, рожденными и выращенными в лаборатории. Врачи могут задавать вопросы своим пациентам. Специалисты по поведению животных, могут часами наблюдать за развитием отношений в группах их любимцев. Геологи могут исследовать овраги или добывать образцы пород. И только астрофизикам приходится искать другие пути, никогда не забывая о том, что мы лишь пассивная сторона в этой игре в одни ворота. Однако иногда мы прерываем уединение в наших лабораториях и кабинетах и возвращаемся в этот мир, становясь при этом несколько более агрессивными. благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с военными. Множество значительных достижений в нашем понимании Вселенной оказалось побочным продуктом государственных инвестиций в средства ведения войны, так же как множество новейших инструментов разрушения стали результатом прогресса в астрофизике. Как социальная группа, астрофизики не разделяют милитаристского подхода к решению проблем. Редко можно увидеть астрофизика, который рассуждает примерно так. «Окей, я сделаю то-то и то-то, и когда-нибудь этим смогут воспользоваться военные». Или «Надеюсь, военные сделают то-то и то-то, а я когда-нибудь этим воспользуюсь». Нет, связь здесь более фундаментальная. Она глубже скрыта в природе астрофизики и возможностей астрофизических инструментов. Космос, наше поле деятельности, это новая высота, новый командный пункт, новый фактор военной силы, новая сфера контроля, хотя вообще-то не такая уж и новая. Космос сделался политизированным и милитаризованным с момента начала гонки за выход в него. Постоянно возникающие взаимосвязи между трудами небесными и военными не остались незамеченными ни учеными, ни политическими аналитиками. В своей вышедшей в 1981 году книге Космические открытия Мартин Харвит, бывший в 1987-1995 годах, директором Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики, отмечает пять поворотных точек в истории астрономии. Изобретение телескопа, рождение астрономии космических лучей, радиоастрономии, рентгеновской астрономии и, наконец, бывшее тогда свежей новостью открытие удаленных гамма-вспышек. Из всего этого только первые шаги радиоастрономии не имели никакого отношения к военным делам. Далее Харвит указывает, что открытие новых явлений часто происходили с использованием оборудования, изначально предназначенного для военных нужд. Британский политолог Майкл Джей Шин высказывает сходные мысли в своей книге 2007 года «Международная космическая политика». Космос всегда был милитаризован, милитаристские соображения лежали в основе первых попыток выхода в космос, и сегодня ситуация ничуть не изменилась. Много написано о создании атомной бомбы. Отношения между физикой и войной ясны. Политические лидеры-генерал хотят создать угрозу для врага или уничтожить его. Разрушение требует энергии. Физик — эксперт по вопросам материи, движения и энергии. Бомбу изобретает именно физик. Но чтобы поразить цель, необходимо указать ее точное местоположение, однозначно ее идентифицировать и отслеживать, если она движется. здесь в игру вступает астрофизика астрофизики в ней не являются ни главными действующими лицами ни их сообщниками они играют роль пособников войны мы не проектируем и не изготовляем бомб мы не рассчитываем величину ущерба который нанесет взрыв бомбы мы занимаемся расчетом того как звезды нашей галактики саморазрушаются путем термоядерных взрывов и эти вычисления могут помочь тем, кто разрабатывает и делает термоядерные бомбы. Сфера нашей деятельности огромна. Мы понимаем в траекториях и орбитах, и поэтому без нас не обойтись при запусках ни космических кораблей, ни космического оружия. Мы мастера в искусстве и технике анализа изображений, особенно на пределе чувствительности аппаратуры. И вот наши методы оказываются жизненно необходимыми для наведения на цель и интерпретации размытых и искаженных изображений. Мы разбираемся в отражении и поглощении света, поэтому на наших работах основана вся индустрия самолетов-невидимок. Мы можем отличить астероид от спутника-шпиона по разности длин волн света, которые они поглощают и отражают. Мы можем распознать по их излучению молекулы, из которых состоят те или иные небесные тела. Мы сможем первыми заметить вторжение пришельцев, если они внезапно появятся вблизи нашей планеты. Мы умеем распознавать спектральные признаки естественных явлений, столкновений, взрывов, ударов, магнитных бурь, ударных волн и звуковых хлопков и способны отличить эти признаки от искусственно вызванных явлений, возможно опасных и катастрофических. И делает ли астрофизик свою работу по заказу военных или во имя науки? Инструменты и методы его одни и те же. После стремительного полета, оставив позади десятки, сотни или тысячи световых лет, луч света от далекой звезды входит в нижние слои земной атмосферы. Спустя еще микроскопическую долю секунды наблюдатель видит его в окуляр телескопа, как бесформенное пляшущее пятнышко. Простым же глазом он видит мерцающую далекую искру на темном небе. Еще в 1704 году сэр Исаак Ньютон уже беспокоился о том, что это мерцание помешает астрономам будущего. Если бы теория изготовления телескопов и могла со временем полностью перейти в практику, то существовали бы, однако, определенные границы, за которыми невозможно дальнейшее совершенствование телескопов, ибо воздух, через который мы смотрим на звезды, находится в постоянном дрожании, как это можно видеть, По мерцанию неподвижных звезд. Далее Ньютон предполагал, что хорошим местом для установки телескопа может быть вершина горы, и он был прав. Но даже при наилучшем выборе места установки атмосфера продолжает вредить. Роберт В. Дафнер, историк оптики в научно-исследовательской лаборатории ВВС в Нью Мексико, сравнивает наблюдение звезд сквозь атмосферу с наблюдением предметов через замерзшее стекло или занавеску в душевой. Вы видите приблизительные формы, но никаких подробностей. Что происходит, когда звезда мерцает? Атмосфера представляет собой мозаику воздушных ячеек, имеющих различную температуру и плотность, а следовательно и оптические свойства. Каждый раз, когда световой луч переходит из одной ячейки в другую, он немного изгибается и меняет направление. Похожая картина возникает, когда череда мелких волн на воде набегает на беспорядочно разбросанную гряду камней, которые искажают ровный фронт каждой волны, и к берегу эта волна подбегает в виде ряда изломанных участков разной высоты и направления. Так и наша колеблющаяся атмосфера заставляет изображение звезды не только хаотически смещаться в разные стороны, но и постоянно менять яркость. Серия сделанных с большой частотой последовательных фотографий запечатлеет расплывчатое круглое пятно. Ваши глаза увидят мерцающую звезду. При сильной турбулентности воздух заполняется множеством маленьких ячеек, и звезды начинают бешено мигать. Хорошо бы придумать способ компенсации искажений, которые турбулентные ячейки в атмосфере вносят в свет звезд. Это все равно, что восстановить первоначальную картину волн на воде после того, как они прошли через каменную гряду. Чтобы сделать это со светом, придется записывать его сотни раз в секунду, причем каждый раз вам понадобится достаточно света, чтобы одновременно отслеживать и корректировать любые происходящие в атмосфере изменения. Поэтому для того, чтобы обеспечить такую коррекцию в непосредственной близости от исследуемого вами объекта, Вам нужна яркая опорная звезда, чтобы на ее лучи воздействовали те же турбулентные ячейки в атмосфере, что в то же самое время действуют и на лучи от объекта. Но ведь таких звезд на небе очень мало, и крайне маловероятно, чтобы одна из них оказалась в нужном нам маленьком участке неба. Что же делать? Создать искусственную звезду. Послать мощный лазерный пучок далеко за пределы стратосферы где турбулентность минимальна и есть постоянно, пополняющийся за счет испарения метеоров, запас атомов натрия. Стоит только возбудить атомы натрия и заставить их светиться, и на ночном небе, в том месте, в каком вы пожелаете, загорится яркая точка. До 1990-х любой, кому требовалось добиться высокого углового разрешения при наблюдении звездного поля или галактики сквозь турбулентную пелену атмосферы, располагал двумя очевидными возможностями. План А – закрыть купол телескопа и лечь спать. План Б – найти несколько миллиардов долларов, построить новый телескоп, запустить его на космическую орбиту за пределы атмосферы и наблюдать Вселенную оттуда. В 1990 году реализация плана Б привела к созданию космического телескопа «Хаббла». который произвел такой же поразительный скачок в разрешении по сравнению с наземными телескопами того времени, каким был скачок от наблюдений невооруженным глазом к первому телескопу Галилея. Рассмотрим теперь менее очевидный по сравнению с планами А и Б способ справиться с проблемой мерцаний. Добро пожаловать в мир адаптивной оптики. Этот новаторский метод основан на использовании лазерных искусственных звезд, и гибких деформируемых зеркальных поверхностей для коррекции нежелательных искажений, внесенных земной атмосферой. Матрица плунжеров-толкателей, установленная с тыльной стороны деформируемого зеркала телескопа, непрерывно регулирует точную форму поверхности зеркала, корректирует переменную атмосферную турбулентность, устраняя атмосферные неоднородности волнового фронта, возникающие при переходе от одной турбулентной ячейки к другой, и от одного момента времени к следующему. Все системы адаптивной оптики, кроме основного гибкого зеркала, содержат и вторичное, жесткое, для отслеживания и коррекции смещения изображения как целого в результате более крупномасштабных движений в атмосфере и самом телескопе. В качестве необходимых компонентов в систему адаптивной оптики входят светоделители, интерферометры, камеры слежения и, конечно, специализированные компьютерные программы. Все это вместе чрезвычайно дорого и сложно, но и поразительно эффективно. Четкость наземных изображений может соперничать с четкостью изображений, полученных в космосе. Кто же воплотил идею адаптивной оптики в жизнь? Астрофизики? Нет. Но не потому, что они недостаточно к этому стремились. Еще в 1950-х они уже разработали ее основную концепцию и потенциальные решения. Но пока они искали возможности их реализации, Министерство обороны США уже получило секретные результаты секретных исследований, финансируемых и проводимых с конца 1960-х до конца 1980-х такими организациями, как Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ США, научно-исследовательская лаборатория ВВС и лаборатория Филлипса на базе ВВС Киртланд в Нью-Мексико, оптический центр ВВС МАУИ, предприятие ИТЭК Оптикал Системс близ базы ВВС Хэнском в Массачусетсе, центр ВВС по разработке авиационной техники в Нью-Йорке, лаборатория Линкольна MIT, лаборатория проблем видимости в Институте океанографии и Скрипса и стратегическая оборонная инициатива. Дополнительную интеллектуальную поддержку оказывала совершенно секретная группа ученых-советников по вопросам национальной безопасности, известная под названием «Джейсоны». Созданная в 1960 году и состоящая из макартуровских гениев, нобелевских лауреатов и выдающихся академических физиков, группа «Джейсонов» обеспечивает военных ультрасовременными идеями о том, как вести войну, как ее закончить и как предотвратить. Из самых первых летних встреч Джейсонов среди них всегда было несколько участников, чьей специальностью было изучение космоса. Именно кто-то из Джейсонов и придумал адаптивную оптику, но подробности этих исследований были обнародованы только 27 мая 1991 года. В этот день на 178 съезде Американского астрономического общества, обращаясь к битком набитому залу, Роберт Фьюгейт, технический директор лаборатории ВВС США Stafire Optical Range на базе ВВС в Киртланде, начал свою презентацию словами. «Леди и джентльмены, я здесь, чтобы сообщить вам, что адаптивная оптика на основе лазерных искусственных звезд работает. В доказательство были предъявлены две фотографии двойной звезды 53 большой медведицы». На одной под воздействием атмосферной турбулентности звездная пара слилась в сплошной световой клубок, зато на другой, сделанной с применением адаптивной оптики, были ясно видны обе звезды. Так Фьюгейт рассекретил адаптивную оптику, и теперь ученые могли заняться ее приспособлением к своим нуждам. Интерес Пентагона к получению четких изображений лежал в русле извечного желания военных получать как можно более точную информацию. а его интерес к использованию лазеров коренился в столь же исконном стремлении к обладанию новыми видами оружия. Два десятилетия революционных исследований в области адаптивной оптики, предшествовавшие ее рассекречиванию, прошли под знаком холодной войны, доминанта американского послевоенного политического мышления. И дело было не только в том, что в целях обеспечения космической ситуационной осведомленности разведки требовались четкие изображения, Только что запущенных вражеских спутников, приближающихся вражеских ракет и вечно мешающего космического мусора. Военные искали способ направить на эти ракеты и спутники мощные лазеры и уничтожить их. В начале 1970-х повышение четкости изображений могло быть достигнуто только постдетекторной цифровой очисткой от шумов фотопленок, экспонировавшихся в течение очень короткого времени. Результаты этих попыток были совершенно неудовлетворительными. зависимости от процессов фотографии, сканирования и эксплуатации больших ЭВМ приводила к тому, что измерения параметров волнового фронта занимали целые дни. Военным требовалась значительно более эффективная техника, мгновенная информация, и они готовы были за это платить. Первая система адаптивной оптики для большого телескопа была смонтирована в 1982 году на принадлежащей ВВС-установке слежения за спутниками на пике Халиакала, на входящем в Гавайский архипелаг острове Мауи. А на лазерном фронте военные к тому времени уже добились значительного прогресса в управлении лазерным лучом и максимизации его интенсивности. Продолжая ранее начатые исследования, в 1975 году В ВВС переделали старенький Boeing KC-135A в воздушную лазерную лабораторию, летающий стенд для испытаний лазерного оружия, с помощью которого в 1983 году была успешно сбита целая серия ракет класса «Воздух-воздух» и запущенных с земли дронов. Использование лазеров в системе воздушной противоракетной обороны оказалось многообещающим. Но еще более многообещающим было публичное объявление Рональдом Рейганом в 1983 году начало реализации стратегической оборонной инициативы программы «Звездных войн». После рассекречивания адаптивной оптики, противоречащие друг другу цели и задачи военных и ученых, оказались в центре внимания. Родившийся в Великобритании инженер-электрик Джон В. Харди, который в 1972 году разработал первую успешно работающую систему компенсации искажения изображений на основе адаптивной оптики, в 1998 году описал это разительное несоответствие в своей книге «Адаптивная оптика для астрономических телескопов». Оборудование, предназначенное для военного применения, должно надежно работать в самых плохих условиях, обеспечивая при этом заданный уровень качества, что обычно требует выхода за пределы современного уровня техники и вложения больших средств. С другой стороны, астрономы обычно работают в хороших наблюдательных условиях и способны извлекать выгоду даже из небольших технических улучшений, позволяющих получить из наблюдений больше информации. Те, кто занимается обороной, должны постоянно раздвигать границы технических возможностей чтобы опередить вероятного противника. Но для того, чтобы знание новой техники было оценено учеными и чтобы она нашла применение в научной работе, обычно требуется некоторое время. В данном случае некоторое время заняло менее 10 лет. К концу 1990-х исследователи космоса уже вовсю пользовались новой техникой. Сегодня почти каждый гигантский наземный оптический телескоп оснащен одной из версий этой системы коррекции. В отличие от других случаев, в которых исследования порождаются новыми идеями, адаптивная оптика стала эстафетной палочкой, переданной астрофизикам военными. Если способность отслеживать передвижение противника всегда была необходима для военного успеха, что могло быть ценнее для космической сверхдержавы 21 века, чем способность отслеживать все происходящее не только на планете, но и в окружающей ее области пространства? С незапамятных времен общеизвестно, что оборона зиждется на наблюдении и разведке, которые, в свою очередь, требуют занятия господствующей высоты. Заняв ее, вы должны суметь ее удержать и воспользоваться ее преимуществами для контроля окружающей территории. В 1958 году Линдон Б. Джонсон, тогда еще сенатор, назвал контроль космического пространства «господствующей позицией», Есть нечто более важное, чем любое абсолютное оружие. Это господствующая позиция. Позиция, с которой можно осуществлять тотальный контроль всей Земли, лежащей где-то там, внизу. Это далекое будущее, хотя и не столь далекое, как мы, возможно, думали. Кто бы ни захватил эту господствующую позицию, он получает возможность контроля, тотального контроля над всей Землей, с целью тирании или во имя свободы. Если вспомнить об извечной череде конфликтов в человеческой истории, можно усомниться, что обретение какой-либо державой тотального контроля над Землей приведет к установлению всеобщего доверия. Как сказал в своей знаменитой речи на объединенном заседании Конгресса в мае 1961 года, спустя всего шесть недель после того, как советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый космический полет вокруг Земли, президент Кеннеди... никто не может с определенностью предсказать какое значение в конечном счете будет иметь покорение космоса но если уж согласиться что по действиям государств в прошлом можно догадаться какими эти действия будут в будущем то можно не сомневаться в том что это покорение не будет протекать в обстановке мира и безопасности Мирное или нет непрерывные наблюдения с целью хотя бы частичного контроля является стандартной оперативной процедурой разведки. Формы этого слежения могут быть самыми разнообразными, но для его результатов в американской армии принят единый термин «ситуационная осведомленность». Достигается она посредством шпионажа, слежения и оперативно-разведывательных мероприятий, и эта извечная триада во все времена необходимо было знать, что делается в стане врага. Сейчас обозначается аббревиатурой АСР. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. С ней рука об руку идет другая аббревиатура – C3I – Command, Control, Communication, Intelligence – Управление, Контроль, Связь, Разведка. Какие акронимы не придумывай, ясно, что не политические лидеры, ни полководцы не смогут принимать разумных решений по обороне своих стран, если они не смогут быстро собрать и обобщить факты. И здесь на первый план выходят спутники – Ни одно техническое средство в наши дни не обеспечивает такого количества достоверных фактов, как многие сотни постоянно обращающихся вокруг Земли спутников, навигационных, метеорологических и спутников дистанционного зондирования, называемых также ИОС – спутниками наблюдения Земли. Возьмите американскую систему глобального позиционирования GPS – Global Positioning System. Две дюжины спутников на высоте около 12,5 тысяч миль над Землей, более чем в 50 раз выше, чем летают обычные низкоорбитальные спутники. Вы пользуетесь их данными, чтобы добраться до нового дома вашей кузины в 10 милях, черт знает откуда, и пообедать с ней в День Благодарения. Геологи, чтобы нанести на карту зоны тектонических разломов в Западной Индии. Биологи, занимающиеся охраной окружающей среды, чтобы отследить передвижение меченых особей популяции гризли в штате Альберта в Канаде. Люди, которым приспичило заняться сексом, чтобы быстро найти потенциальных партнеров в пределах своего района. GPS – всеобщий добрый помощник. И вы, наверное, не догадываетесь, что эта система была создана по заказу Министерства обороны США и контролируется космическим командованием ВВС. Гражданское население может пользоваться GPS, но оно получает менее точные навигационные данные, чем те, которые поставляются военным. Люди в других странах тоже ею пользуются, но нет никакой гарантии, что они сохранят к ней доступ, если политическая ситуация вдруг изменится. А кроме того, есть и были спутники американской программы противоракетной обороны, военно-метеорологической программы. военной системы спутниковой связи, системы оповещения о ракетном нападении, космической системы инфракрасного наблюдения, системы стратегической и тактической связи, программы ГРЭП, Галактик Radiation and Бэкграунд, множество секретных и рассекреченных спутников, чьими разведданными пользуются многочисленные оборонные учреждения США. Военные спутники летают вокруг Земли уже полвека, Их стали запускать вскоре после того, как 4 октября 1957 года Советский Союз вывел на орбиту первый в мире искусственный спутник, чем очень и беспокоил Соединенные Штаты. С самых первых дней космической эры разведка была главной темой повестки дня. Американская космическая программа «Корона», выполнение которой началось в августе 1960 года, и советская космическая программа «Зенит», стартовавшая в апреле 1962 года, были элементами Холодной войны. В ходе их выполнения были получены сотни тысяч разведывательных фотографий, хотя обе программы были замаскированы под сугубо научные и даже фигурировали в гражданском обиходе под другими названиями. Обозревающие Землю с большой высоты камеры сегодняшних спутников общего назначения Полезны для прокладки дорог и мониторинга ураганов, для поисков древних руин, поглощенных песками или джунглями, для указания пути спасателям, которые направляются в населенные пункты, отрезанные от мира пожарами, наводнениями, оползнями или землетрясениями. Большинство этих камер смонтировано на спутниках, находящихся на высоте между 200 и 22 тысячами миль. Те же или очень похожие камеры, что используются для отслеживания сокращающейся площади лесов и уменьшения ледников, могут применяться и для отслеживания перемещений противника. Фактически, большинство спутников имеет двойное назначение. И если, как указывает Джоан Джонсон Фрис из Военно-морского колледжа США, выражение «двойное назначение» может подразумевать не только оппозицию «гражданское военное», но и «оборонительное наступательное», То космические технологии по меньшей мере на 95% имеют двойное назначение. Вот, например, у Индии есть спутник ТЭС Technology Experiment Satellite с конца 2001 года обращающийся вокруг Земли на высоте около 350 миль. Когда главу Индийской организации космических исследований спросили: не используется ли оптическая камера ТЭС достаточно сильная, чтобы различать на поверхности Земли, детали размером в метр для шпионажа, он ответил. Эта камера используется для гражданских целей, соответствующих интересам нашей безопасности. Все спутники наблюдения за Землей смотрят на Землю. И назовете вы это изучением земной поверхности или шпионажем? Просто вопрос интерпретации. Что ж, один спутник с камерой высокого разрешения хорошо, а два еще лучше. Весной 2009 года Индийское космическое агентство запустила построенный в Израиле спутник Reset-2, оснащенный всепогодным и круглосуточно действующим радаром, пригодным для мониторинга как посевов, так и пограничных зон. На вопрос о цели его запуска, газета Times of India процитировала высокопоставленного индийского чиновника в области космических исследований, который сказал, спутник в основном будет использоваться в целях обороны и разведки. Он также хорошо оснащен для борьбы с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, для действий в условиях циклонов и наводнений и для сельскохозяйственных нужд. Не обращая внимания на ссылки на стихийные бедствия, редакторы Times озаглавили свой отчет «20 апреля Индия запускает спутник-шпион». Со дня, когда Галилей преподнес дожу подзорную трубу с девятикратным увеличением, в мире произошли бесчисленные перемены. Он, конечно, не мог представить себе, во что превратится его наблюдательное устройство. Не мог и помыслить о том, что дальние родственники его телескопа будут с орбиты обозревать всю Землю. Но цена быстрого доступа к информации была ему хорошо известна, и поэтому он, может быть, был бы рад узнать, что его имя будет присвоено спутниковой системе глобальной навигации Евросоюза. Взаимодействуя с GPS, так же, как и с эквивалентной российской системой ГЛОНАСС. Система «Галилея» делает глобальную информацию, когда-то доступную только США, достоянием всех. Как констатируют управляющие этой системой агентства, в лице «Галилея» пользователи получили новую и надежную альтернативу, которая, в отличие от других программ, остается под гражданским контролем. Под контролем, но без права исключительного использования. В 2016 году автор доклада о связанных с национальной безопасностью аспектах космических возможностей Евросоюза, сказал, что хотя Галилей и система спутников дистанционного зондирования ЕС Коперник незаменимы в таких жизненно важных вопросах, как координирование воздушного сообщения и отслеживание изменений состояния атмосферы, мы не должны бояться сказать и о том, что они также служат целям общей европейской политики безопасности и обороны. Помимо неприятностей, беспрестанно устраиваемых друг другу землянами, все эти космические глаза чувствительны и к одной общей внешней угрозе – космической погоде. В XIX веке операторам электрического телеграфа, как и всем тогдашним жителям Земли, было невдомек, что Солнце представляет собой гигантский шар из намагниченной плазмы, и на нем время от времени происходят вспышки, во время которых в межпланетное пространство Выбрасываются потоки заряженных частиц. В 1859 году на Землю обрушился крупнейший за предыдущие 500 лет плазменный ливень таинственным для всех образом прервавший работу всех новорожденных телеграфных систем на Земном шаре. Эта вспышка была столь сильной, что даже удостоилась собственного имени события Кэррингтона по имени изучавшего солнце английского астронома Ричарда Керингттона первым ее наблюдавшего. Сегодня, когда вокруг Земли вертятся сотни военных и коммуникационных спутников, а всю нашу голодную до электричества цивилизацию опутывают разветвленные энергетические сети, мы более чем когда-либо прежде уязвимы для такой вспышки. И на случай ее повторения энергетические компании укрепляют электронную защиту своих основных коммутационных подстанций. Европейское космическое агентство, Министерство природных ресурсов Канады, Национальное управление исследований мирового океана и атмосферы США имеют в своем распоряжении целые коллективы, единственная обязанность которых – отслеживать и предсказывать космическую погоду. Эти предсказания позволяют в преддверии солнечной магнитной бури переводить спутники в безопасный режим работы, защищая таким образом их электронную начинку от разрушительного вторжения потока заряженных частиц. В своей ныне знаменитой речи, произнесенной в 1961 году, покидавший президентское кресло Дуайт Эйзенхауэр представлял прежние исторические эпизоды массового производства продукции для военного применения, скажем, резкий рост выпуска оптического стекла во время Первой мировой войны, как временное, вызванное необходимостью переключения кузнецов, привыкших ковать плуги и бороны на ковку мечей. Резко контрастирует с таким режимом производства непрерывный и постоянный выпуск оружия, который сделался стандартной мировой практикой к тому времени, как Эйзенхауру выпало стать президентом США. Когда-то романист Джон Дос Доспасос уже сделал Америке запоминающееся предупреждение по поводу ее военно-финансового комплекса, избрав мишенью состояние Дж.П. Моргана, войны и паника на фондовой бирже, пулеметная стрельба и поджоги. Банкротство, военные займы, благоприятная погода для дома Моргана. Теперь Эйзенхауэр также предупреждал Америку об опасности роста комплекса военно-промышленного, теневой стороны любой кооперации политических, научных, оборонных и промышленных сил. Эйзенхауэр был не первым из тех, кто это делал, но безусловно наиболее высокопоставленным. Он напомнил о повсеместном недопустимом влиянии ВПК преднамеренным или нет. и о том, что отечественные ученые рискуют оказаться в зависимости от системы государственной занятости, от системы распределения грантов, от власти денег. Но не желая при этом задеть интересы ВПК, Эйзенхауэр тут же заявил, что американское оружие должно быть могучим и готовым к немедленному действию. Он выразил обеспокоенность тем, что американский народ возможно не обеспечен информацией, достаточной, чтобы гарантировать, правильное сочетание гигантского военно-промышленного механизма с нашими мирными методами и целями. Возьмите этот военно-промышленный механизм, учтите бешеную гонку за занятия господствующей высоты на все более высоком уровне, умножьте на фантастические прибыли, о которых писал Дос и вы получите то, что называется аэрокосмической индустрией, военно-космический промышленный комплекс. Немногие комментаторы сумели подытожить его суть, лучше, чем это сделал персонаж популярного телевизионного сериала «Безумцы» на канале AMC, креативный директор с Мэдисона Веню, Дон Дрэпер, выразив расхожее мнение, типичное для конца 1962 года. «Каждый ученый, инженер и генерал пытается придумать способ послать человека на Луну или взорвать Москву, смотря потому, что дороже. Мы должны объяснить им всем». Как мы можем помочь им потратить эти деньги? Члены Конгресса, наши клиенты, они хотят, чтобы в их округах тоже появилась аэрокосмическая индустрия. Пусть знают, что мы можем помочь им получить эти контракты». Семь с половиной столетий прошло с тех пор, как Роджер Бекон сообщил папе о том, что вражеские армии теперь можно видеть на большом расстоянии посредством прозрачных устройств. На смену изысканно оформленным и удобно установленным бэконовским рефракторам пришло поразительное количество разнообразных преемников от очков ночного видения до космических телескопов. Способность видеть стала фактором ситуационной осведомленности и теперь охватывает громадный диапазон длин волн, простирающийся далеко за пределы чувствительности глаза. Расстояния теперь измеряются не в стадиях, а в световых годах. Однако кучка вооруженных фанатиков сейчас может создать больше хаоса и разрушений, чем когда-то целые армии. А военная мощь будущего, возможно, будет определяться не количеством управляемых ракет в ваших пусковых шахтах, а тем, сколько киберученых работает у вас в лабораториях. Один фактор не изменился – деньги. И еще, что у всех существуют и постоянно появляются враги.